Артём Демченко Книга вторая «Ледяной коготь. Гнев богов». Эпиграф «Сильней не тот, кто телом крепок, Сильнее тот, кто духом силён». Глава первая Весна, прекрасное время года, Пора начинаний, оживлений и радости — Словно только что пробившиеся из мрачной темницы почвы, пышущие пестрыми красками цветы, заполняют широкие и просторные поля разноцветным ковром. Яблони начинают цвести и заставляют непоседливых маленьких детей с жадностью и нетерпением смотреть на цветущие бутоны. Из своих берлог просыпаются биорные медведи после долгого непробудного сна, чтобы сполна насладиться этой прекрасной порой. Не менее радостно встретили весну и жители Эльдораса, пожалуй, самого знаменитого города королевства людей, которые готовились к празднованию 90-летнего юбилея победы на кельтарийских равнинах. Повсюду висели разноцветные флажки, ленты, на каждом доме висели знамена полков орочьих, людских, гномьях и эльфийских армий. Народ гулял на широкую ногу. Люди бродили по улицам, распевая песни, танцуя и вкушая освежающие напитки. В каждом доме столы ломились от обилия лакомств. На главной площади, как всегда, устраивались конкурсы и состязания для тех, кому было вовсе нечего делать в этот день. В этот раз были организованы кулачные бои. Посреди площади соорудили арену, а вокруг нее сидячие места для короля и ветеранов Великой войны. Все желающие могли принять участие, чтобы выиграть главный приз — десять тысяч золотых. Сумма была в тем времена огромна, поэтому участников побороться за столь желаемую награду было хоть отбавляй. — Собирайся, люд честной, посмотреть на бои кулачные. Ставьте деньги свои, не пожалеете, — кричали глашатые, пытаясь привлечь как можно больше людей. вскоре Вокруг Арины собралось столько народу, что на площади едва хватало места, из-за чего люди забирались даже на крыши окрестных домов. Для того, чтобы принять участие, необходимо было зарегистрироваться. Народ проходил один за другим, желая побыстрее выиграть манящий приз. За стойкой регистрации сидел старик, лет 70 на вид, который, несмотря на преклонный возраст, проворно записывал имена участников. «Так, следующий. И давайте побыстрее. Мне еще домой спеть надо. Так, угу. а тебя как звать, Дилда?» Перед ним стоял высокий юноша, брюнет с короткой стрижкой и чистыми, словно океан, ультрамариновыми глазами. Одет он был, как обычный, ничем не выделяющийся гражданин. На нем не было ни драгоценностей, ни дорогих вещей, ни причудливых ожерельей, ни прочих безделушек, характерных для дворянского происхождения или привилегированного места в обществе. На вид ему можно было дать лет двадцать, не больше. — А можно анонимно? — спросил юноша, окинув старика пронзительным добрым взглядом. Вечно ворчавший на все и вся пожилой мужчина ни с того ни с сего мгновенно преобразился, он выпрямил спину, Глаза засияли от необъяснимого прилива радости. Лицо озарило мягко, приятная улыбка. Старый ворчун в момент превратился в приятного пожилого мужчину. «Конечно! О чем разговор?» Старец усмехнулся и загивал головой. «Прошу вас, проходите! Не стесняйтесь, не стесняйтесь! Желаю вам хорошо провести время! Следующий, пожалуйста!» Трудно сказать, что ощутили в тот момент двое приятелей, стоявших как раз вторыми в очереди после столь странного незнакомца. «Вот это да! Старина Элбер вдруг стал вижнем, словно герцог Альдоровский!» «С чего это вдруг? Что думаешь, Кулель?» — спросил Эльф. «Хм, не знаю, Элленделл», — ответил усатый юноша, задумчиво подобив взгляд в землю. «Сдается мне, что этот парень не так прост, как кажется. Да <т Molly> какой-то он слишком добрый для кулачных боев. Ты только посмотри на его мордашку. <т Coast intent> не было бы ее жалко бить. Mm -hmm. Надо бы за ним проследить. Мало ли что. Согласен? Пожалуй, да». Кивнул <т> Эйлендил. <pronounce ourselves> «Правда... Думаю, сейчас нам лучше сосредоточиться на схватке. Пойдем». После регистрации... Участникам предоставлялась возможность Подготовиться к грядущим поединкам На территории было размещено Различное оборудование для тренировок Штанги, гири Чучело из сена И другие различные тренажеры Элендил Обратился к другу Кулиэль В очередной раз ударив чучело Не вздумай себя выдать Иначе пиши пропала Понял Кивнул эльф, искоса наблюдая за юношей В тот момент Кулиэль Предмет слежки наших героев направился к чучелу, чтобы испытать силу своего удара. Встав боевую стойку, он размялся, попрыгал из стороны в сторону и тут же нанес удар такой силы, что его кулак насквозь пробил корпус из сена. Затем юноша, как ни в чем не бывало, неторопливо вытащил кулак из корпуса чучела, по-дружески похлопал его по лицу и пошел к другим снарядам. Друзья обомлели». Они молча переглянулись. «Ох, ничего себе удар!» Сказал Эйлендил, нервно схватившись за свой живот. «Если б мне такой прилетел, я б уже через секунду валялся на арене и стекал кровью. Ух, не хотел бы я с ним драться!» Не успел их разговор начаться, как голос Глашатая обрубил его на корню. «Участники соревнований!» «Через несколько минут состоится первый поединок в турнире за звание чемпиона Эльдораса по кулачным боям!» М -м, «Интересно», — задумался Эйлендил. «Кто же все-таки выиграет? тып на кого поставил?» «Не удивлюсь, если тот парень окажется в призерах», — ответил Кулиэль. «Но ему еще предстоит сразиться со мной! Мы ведь не зря готовились, верно?» «Что правда, то правда». Закивал Эллендил и привел взгляд на арену. В это время на небольшой самодельный постамент поднялся тучный гном в парадной броне и с молотом за спиной. Его густая рыжая борода свисала почти до пят. так начал оглашать участников гном. «Первые участники – дурхок из Королевства Орков и Орл из Королевства Людей!» Под бурной овацией оба участника неторопливо вышли на арену. «Пожмите друг другу руки!» Сказал судья, встретив разминавшихся соперников. Две ладони, разные, словно булыжник песчинка, сошлись в дружеском рукопожатии. «Вы готовились!» прокричал судья. Взгляды двух соперников сошлись. Каждый смотрел друг на друга с твердым намерением победить. «Начали!» Возраст гнома прозвучал, как команда оту Орк сразу же перешел в атаку, нанося сильный и сокрушительный удар один за другим. Человеку приходилось то и дело уворачиваться, рискуя попасть под удар кулаков кувалд. Следует отметить, что дело он это довольно успешно. Словно мотылёк, человек буквально парил рядом с массивным противником, как будто играя с ним, тразня словно дикого зверя. И вот, выждав удобный момент, он нанёс апперкот, выпирающий нижнюю челюсть орка. Тот, опешив от такой неслыханной наглости, еще больше рассверепел и продолжил наступать на крошечного человека. Но боец городской охраны не собирался сдаваться, и все так же продолжал танцевать вокруг своего противника. Вскоре орк уже еле дышал, и словно упитанный толстяк неуклюже передвигался по арене, пытаясь догнать неуломивого противника. И тут, в самый подходящий момент, когда орк на секунду опустил руки, а орл молниеносно подскочил к нему и нанес мощный апперкот в челюсть. Опешивший противник с грохотом рухнул на белый песок арены. В этот момент толпа дружно взорвалась криками восторга. Победитель, купаясь в радостных возрастах толпы, не спеша подошел к нокаутированному противнику. Тот ошарашенными глазами водил то туда, то сюда, и был не в силах понять, что происходит. А Орл подал руку бывшему сопернику и помог ему подняться. Они оба посмотрели друг на друга, улыбнулись, пожали друг другу руки... И после этого Дархок поднял руку соперника. Толпа взорвалась общим криком восхищения. После минутного ликования участники ушли с арены. «Вот это да!» Вновь раздался голос ведущего. «Такого еще не видел мир кулачного боя! Что ж, давайте поздравим победителя аплодисментами! Браво!» После своей короткой речи ведущий достал из кармана список участников. Раскрыв маленькую бумажку, он начал читать. Итак, следующие участники. Дорин из Королевства Гномов и Кулиель из Королевства Людей. Вот, Кулиель, твой шанс, подбодрил нашего героя Эллендил. Покажи ему, кто ты такой. Я верю в тебя. Ха, я уж покажу. Будь уверен. Ответил Кулиель. После ответа Он быстро пошел на ринг. Он был уверен в себе как никогда. Ему было не важно, какой перед ним соперник. Будь он даже самим Зевсом, он бы не остановил его. По крайней мере, ему так казалось. Выйдя на арену, оба участника встали в центр. По сравнению с гномом, Кулель казался великаном. Поэтому было вполне объяснимо, почему наш герой смотрел на своего соперника с нескрываемым пренебрежением. Пожав друг другу руки и встав боевую стойку, участники ожидали команды судьи. «Приготовились!» Голос судьи прозвучал в голове кули или как-то помутненно. Его ничто не волновало, кроме победы. Он, словно хищник, был готов броситься на жертву в любой момент, и только голос судьи являлся его ошейником, который его сдерживал. В его глазах винилось бешенство и безумие выпившего кровь волка, будучи человеком. Наш герой чувствовал, что звериное начало все еще играло в нем. Начали! В тот момент судья невольно спустил с цепи жуткого зверя, коим являлся Кулиэль в тот момент. Молниеносные удары посыпались на гнома, который начал пятиться назад, сминаясь под ударами Кулиэля. В конце концов, отступавший гном споткнулся и упал на землю. Победитель, не слыша просьб о том, чтобы он остановился, занес кулак над побежденным. Публика внезапно замолчала и с ожиданием развязки этого жестокого поединка уставилась на арену. Кулель смотрел на соперника как на жертву, как на добычу. Зверь в его душе был пробужден, и, казалось, ничто не могло остановить его. Он думал только о том, как разорвать своего противника на части. Только судьи и зрители сумели остановить его и оттащить от гнома. В момент волочения по арене Кулель пришел в себя. Первое, о чем он подумал, было место, где он находится. Он помнил момент, когда он вышел на ринг, рукопожатие, голос судьи. А дальше... Вдруг он услышал странный свист, который с каждой секундой становился все отчетливее и отчетливее. Он поднял голову и увидел, как огромный огненный шар несся прямо на него. Раздались крики ужаса и возглас. «Берегись!» Еще секунда и шар врезался в желтый песок арены. Столб песка поднялся в воздух вместе с горящими осколками, которые образовали дымовую завесу над полем, закрывшую собой солнце. Оправившись от шока, Кулиль попытался сообразить, что это могло быть. Тедру катапульты... Нет, если бы началась война, они бы уже давно узнали. Бомба заговорщиков... Вряд ли. Все люди были тщательно досмотрены, и маловероятно, что кто-то все-таки смог пронести незаметно бомбу такого масштаба. Немного придя в себя, Куриль взглядом попытался найти Эллендила или кого-нибудь еще, лишь бы они не отказались помочь. Поняв, что взглядом он не найдет никого, он решил встать и осмотреться вокруг. В дыму было ничего не видно, поэтому наш герой двигался на ощупь. Он шел на крики людей, которые были еле слышны в этом дыму. В конце концов, он неожиданно наткнулся на какой-то предмет. Когда дым рассеялся, Перед ним появился большой камень, от которого клубами валил черный, словно уголь, дым. Камень лежал в небольшом кратере. кулиль уже было потянулся к странному предмету, но вдруг кто-то быстро схватил его руку. Обернувшись, он видел Эллендила. «Ты в своем уме?!» «Не стоит этого делать, друг, плохо будет», – пробормотал эльф. «Нам нужно скорее уходить, подожди», – ответил кулиль «Интересно же, что это за штука?» Дотронувшись до камня, он пробудил нечто ужасное, явно не из их мира. Камень зашевелился, начал трескаться и раскалываться. «О, Зевс. испуганно пробормотал Эллендил. «Надо рвать отсюда когти! Бежим!» В этот момент глыба раскололась, и из нее с ужасающим рыком выскочило нечто. Огромный черный пес с тремя головами и хвостом змеей. Трепасти его насчитывали сотни острых, как бритва зубов, готовых в любой момент разорвать друзей на мелкие кусочки. Массивное туловище загораживало свет солнца, а ноги столбы проминали под собой землю. Красные, как кровь, бьющиеся в артерии глаза, пожирали взглядом перепуганную добычу. Оставляя за собой обугленные отпечатки, само воплощение смерти медленно подкрадывалось к друзьям, готовясь содрать плоть с их костей. Оскалив зубы и громко рыча, Цербер все ближе и ближе подходил к ним, проминая лапами песок. Застыв от ужаса, Эллендил и Куриэль молча смотрели на приближающееся чудовище. Никто не мог проронить ни слова. Смерть дышала им в спину. Ситуация казалась безнадежной. Как вдруг Цербер повернул голову влево. Он что-то учуял. Секунды промедления дорого стоили исчадью Тартара тот самый момент, что-то умоленосно сбило его с ног, и они вместе кубарем покатились к краю арены. Затем было видно только Цербера, пытавшегося разорвать на части смельчака, и была слышна ругань неизвестного. Они оба в процессе борьбы подняли тучу пыли, так что друзья не могли их увидеть. После непродолжительного периода времени послышался возглас «Получись, зараза аицкая!» И предсмертный вопль Цербера огласил безлюдную арену. Наступила гробовая тишина. Кулили и Эйлендил со страхом и любопытством смотрелись в дымовую завесу, пытаясь разглядеть того, кто так изрешетил Цербера. Как только дым рассеялся, перед ними предстала следующая картина. У стены арены лежал окровавленный труп Цербера, истерзанный страшными рваными ранами. Из мощной спины бездыханного тела Торчали кости и ребра, по которым стекала темно-зеленая кровь. На одной из голов виднелись страшные кровавые борозды, оголившие крепкий череп. Вид растерзанного чудовища пробудил в сердцах эльфа и человека еще большее чувство страха. «Элендил», – дрожащим голосом обратился к своему другу Кулеэль. «Похоже, мы сегодня не успеем на фестиваль». «Да». «Я тоже так думаю», — ответил эльф. «Скорее. Надо выбираться отсюда, пока это нечто вновь не появилось». «Мне кажется, оно наблюдает за нами». «Подожди-ка!» — отрезал кулейль. Эллендил замолчал. «Кажется, я что-то слышал». Друзья замерли в ожидании неизвестного, пристально глядя по сторонам они перепуганных друзей эхом раздавалось по опустевшей арене. Стук сердца, казалось, был громче тысяч горнов наступающего войска. «Элендил, похоже, мы тут не одни», – прошептал Кулиэль, медленно пятясь назад. «О, попали!» Дрожащим, до смерти перепуганным голосом ответил Элендил. «Меня же теперь никуда из города князь не отпустит!» Настала напряженная минута ожидания. Наши герои хаотично метались из стороны в сторону, стараясь не опустить ни один кусочек пространства. Кулель на секунду отвлекся и посмотрел под ноги. Холод пробежал по его телу. Что-то мягко коснулось его плеча. Юноша побледнел. Реакция Эйлендела не добавляла ни капли спокойствия. Тот стоял, держа от страха, как осиновый лист, не в силах выдавить ни слова. Все, что он мог сделать, это дрожащей рукой тыкать вместо позади своего друга. Кулиль медленно обернулся и побледнел от ужаса. — Вы как, в порядке? — бодро промолвил стоявший позади трехметровый антропоморфный дракон, оскалив зубастую пасть в добродушные улыбки. Ответом на столь теплое приветствие был оглушительный крик животного ужаса, разбудивший спавших в берлогах медведей. — О, Зевс! Сокрушенно воскликнул дракон, приложив лапу ко лбу. А, а, «Я не хотел вас напугать, извините. Ради всего святого, извините. О, боже. А, говорящий дракон!» Воскликнул Кулиэль, отпрянув назад. «Сначала Цербер, потом дракон. Ты что за день такой?» Взмутился Эллендил, пытаясь нащупать рукой хоть что-то мало-мальски похожее на оружие. «Кулиэль, беги! Я его задержу!» Э -э, э э послушайте Сказал дракон, пытаясь разрядить обстановку. «Если бы я хотел вас убить, я бы не убивал Церпера и просто не стал бы вмешиваться. Ясно? Это же логично!» «Ммм... Согласен». Закивал Кулиэль. «Элендил, опусти палку». Эльф недоверчиво посмотрел на своего друга. «Опусти палку». Повторил юноша. Эллендил загивал головой и медленно положил оружие на песок. Вот и славно, ответил дракон. А теперь позвольте мне представиться. Я хранитель добра. Что? Воскликнул кулель Ты нам голову не дури, чудище! Ты себя-то в отражении видел? Спросил Эллендил. Хм, справедливо. Согласился юноша. «Погоди, погоди. Отец же...» Кулиэль не поверил своим глазам. «Стоп! Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп! стоп не е не Не-не-не-не-не-не! не не Этого... Этого не может быть! Что случилось?» Удивился Эллендел. «Неужели сказки отца были...» Кулиэль ахнул. Так ты и есть тот самый дракон да все верно кивнул хранитель добра мы стоим отцом с последней назем 50 лет назад я не смог прийти на его похороны он был отличным человеком почему ты не появился раньше спросил юноша «По мне не было надобности», — объяснил дракон. «Сейчас же миру угрожает новая опасность. Похоже, мы вызвали гнев богов». Как только неожиданный знакомый отошел в сторону, у друзей появилась возможность разглядеть его получше. Ультрамариновая чешуя дракона блестела на ярком солнечном свете. Белоснежное брюхо резко контрастировалось с чешуей. Крылья были достаточно большими и широкими, и по длине доходили до колен чешуйчатого защитника слабых и отчаявшихся. Ростом он был выше обоих друзей на две головы. На концах фаланг передних и задних лап были острые черные когти, которые наверняка смогли бы разорвать самый прочный доспех. Длинный широкий хвост хранителя добра доходил до ступней опорных лап. Его морда была вытянута вперед, как у волка или лисы. В пасти Блестели острые белоснежные зубы. Глубокие, словно океан ультрамариновые рептилии глаза, тщательно осматривали место происшествия. «А что мы теперь будем делать?» «Соберем Совет Объединенных Королевств и будем планировать дальнейший план действий. Единственное, что меня смущает, это причина, по которой боги так разгневались». «Боги?» – переспросил Кулиэль. «Мы что, имеем дело с богами?» «Похоже на то», — ответил дракон. «Цербер, страж Тартера. Только Аид мог выпустить его в наш мир. Он прав», — подметил Эйлендел. «Чем раньше мы соберем совет и спланируем наши действия, тем лучше для нас. К счастью, насколько мне известно, все правители сейчас находятся в замке. Скорее всего, совет уже идет. Так что нам даже не придется его собирать». «Что ж, друзья, решено. Мы пойдем на совет». «И спланируем дальнейший план действий вместе с Союзом Объединенных Королевств!» Сказал дракон. «Кто-нибудь ранен? Эм...» Замялся Эллендил. Э, «У меня небольшая царапина, но я думаю, она ничего не стоит. Переживу как-нибудь. Дай-ка глянуть!» Сказал дракон, взяв руку Эллендила. На месте царапины уже зяла огромная рваная рана, которая была черной, словно уголь. «Что ж ты раньше молчал, дубина?» Воскликнул дракон. «Похоже, Цербер все-таки до тебя добрался. Потерпи маленько, сейчас подлатаем». Дракон поднес лапу к руке. Через несколько секунд из лапы полился яркий свет, который на мгновение ослепил друзей. Как только свет пропал, дракон убрал лапу. Эллендил открыл глаза и обомлел. От раны не осталось и следа. На месте черного пятна и разорванных тканей Была обычная кожа. «Все, можно спокойно идти дальше. В следующий раз предупреждаю, если что-то болит», сказал дракон, направившись к выходу с арены. «А-а-а-а... а как Ха. Это моя прямая обязанность. Помогать тем, кто нуждается». Объяснил дракон. «Потом объясню. Время не ждет». С этими словами... Он последовал по направлению к северной, самой высокой части города, где располагался замок короля, где должен был проходить совет. Эллендил и Кулиль переглянулись и молча последовали за ним. Глава 2 На Эльдорас уже потихоньку опускался мягкий вечерний полумрак, когда Эллендил, Кулиль и Дракон подходили к королевскому замку. На улицах, несмотря на столь поздний час, было много народу. Все обсуждали недавнее происшествие и в страхе распространяли панику от дома к дому. Замок же излучал ледяное спокойствие, олицетворяя плод надежности и крепкости духа королевства людей, увековеченного со времен битвы за столицу. Дракон хорошо помнил те страшные дни. Как стены этого великого города сотрясались от ядер катапульт, как улицы были объяты пламенем пожаров, как кровь десятков защитников обогрела величественные, непокорные стены. В тот самый день, совместно с флагами королевства людей, на флагштоках висели также штандарты урочевого королевства, княжества эльфов и королевства гномов, что свидетельствовало о том, что совет был в самом разгаре. «А как мы пройдем внутрь?» спросил Элендил. «Нас же просто не пустят на совет!» Там ведь только короли сидят. Думаю, у них найдется место для того, кто фактически способствовал рождению Союза. Уверенно сказал дракон. Не бойтесь, все будет в порядке. Путь до замка пролетел незаметно. Оставалось лишь пройти сквозь широкие ворота. он на полпути к цели наши герои были остановлены стражниками. Не успел кулиль подойти на несколько шагов, как тут же копье, облаченного в прочные доспехи королевского стражника, остановило его. «Стоять! Посторонним лицам, по приказу его величества, вход воспрещен!» Пробасил капитан охраны и преградил путь нашим героям длинным копьем. Второй стражник поспешил сделать то же самое. Ха, «При всем уважении, я не посторонний», — ответил дракон. «Я и мои друзья — свидетели сегодняшнего происшествия, поэтому величеству и его союзникам будет интересно узнать наше мнение Ха-ха! Ну-ну-ну-ну!» — ухмыльнулся стражник. «Важные лица!» «Да, я хранитель добра!» — уверенно ответил дракон. «Мне кажется, мое мнение будет полезным». «Ха! Гляди-ка!» — усмехнулся другой стражник. «Что ты нам голову морочишь? Хранитель добра — дракон! Он не появлялся уже несколько десятков лет! Если ты хранитель добра, то я болотная лягушка!» — засмеялся было первый... Но в ту же секунду смех застрял в его горле. Двое солдат обомлели. Перед ними стоял трехметровый ледяной дракон, довольно скрестив лапы на груди. Стражники застыли от удивления. «Что ж ты не квакаешь?» – спросил дракон. «Язык проглотил? Виноваты ваше добродетельство. Не признали». Дрожащим голосом пропомотал стражник, отступив в сторону милости просим!» «Ничего», — ответил дракон. «Все бывает. Только в следующий раз готовьтесь к совету тщательнее, узнавая списки советников заранее». Затем он улыбнулся и гордо пошел вперед. За ним следом последовали кулиль и Элендил, гордо выпрямив спину. Путь наших героев лежал к залу заседаний на пятом этаже замка. Минуя один коридор за другим, Они созерцали великолепные произведения искусства, от строгого и каноничного классицизма до вычурного и причудливого барокко. Ковровая дорожка, сшитая из шерсти барсука, была уложена по мраморному полу. Всюду стояла стража, которая в любой момент готова была защитить членов Совета. Все они с почтением кланялись хранителю добра, с удивлением наблюдая за живой легендой диноземья, еле сдерживая себя, чтобы не заговорить с ним. Все это несколько напрягало Кулиеля и Эллендила, которые, отродясь, не бывали в столь роскошных местах. Оба чувствовали себя словно в сказке. Наконец, наши герои с облегчением увидели дверь в тронный зал. «Последний, Последний этаж!» – подумал кулель. Эллендил, Кулиель и Дракон вышли в длинный коридор, в конце которого красовались роскошные дубовые двери в зал заседаний. По голосам из зала было слышно, что заседание уже шло в самом разгаре, и вот-вот готово было превратиться в скандал. Когда, наконец, путь до дверей был преодолен, дракон сказал. «Так, вот мы и на месте. Волнуетесь? Ха, еще бы!» Ответил Кулиэль. «Я первый раз в королевском замке. Тут так красиво. Ха, никогда не думал, что смогу попасть сюда. «Знаете, мне как-то неловко», — промямлил Эллендил, потупив взгляд в пол. «Я налог за участок еще не заплатил, а тут... князь... «Что я скажу ему? Он ведь все знает! Как ему в глаза смотреть буду?» «Налоги — самое меньшее, что их сейчас волнует, поверь мне», — успокоил эльфа-дракон. Просто идите за мной. Не бойтесь, они не кусаются. Просто не взболтните лишнего. Будьте как свидетель. Друзья кивнули. Дракон собрался с духом и открыл двери в зал заседаний. В тот момент он усомнился в своем предположении об отсутствии зубов у членов совета, ибо вместо цивилизованной беседы, характерной для такого уровня заседаний, он увидел драку в трактире на праздник трех богов. Эльфийский князь спокойно пытался образумить орочего вождя, который был явно чем-то недоволен, осыпая Луминеля такими ругательствами, от которых у Эллендила уши сворачивались в трубочку. Его величество Тенгарон пребывал в относительном спокойствии и даже пытался успокоить собравшихся, однако по его отчаявшемуся виду и частым вздохам было понятно, что все его усилия были напрасными. Кулили и с выпученными глазами созерцали побоище, сопровождаемые оскорблениями и криками И что, так всегда? Шепотом спросил дракона Кулиэль Поверь, раньше было намного хуже Ответил тот, облокотившись на дверь Раньше они вообще друг друга видеть не могли Даже убить пытались Ни о каком союзе речи не шло Ах, Так, что ж, надо действовать Дракон прокашлялся, неуверенно пошел вперед. — Ваше Высочество, разрешите войти! Наступила тишина, все обернулись на наших героев. Несколько секунд никто не решался заговорить. Все члены Совета остолбенели. Первым отозвался правитель людей, его величество Тенгарон, сын отважного короля Пендрагона став строна он обратился к дракону 50 лет мы ждали вашего прибытия ждали когда вы вернетесь мой отец говорил что вы явитесь в час нужды в час когда отчаяние наше сердца поразит и он не ошибся танккарон положил руку на сердце и преклонил колено Остальные участники совета Последовали его примеру «Мы рады, что вы посетили наш совет Ибо новое бедствие Нависло над нашими душами Станьте, ваше высочество Не стоит формальности» Сказал дракон, пройдя в глубь зала «Для меня было честью Сражаться с вами и вашим отцом на кельтарийских равнинах Я лишь Хранитель мира на этой земле И никто более Я видел чудовище, которое напало на нас на арене. Эта тварь явно не из нашего мира. Кто же это? Спросил король Гнулов. Это был страж Тартера. Объяснил дракон. Сам Цербер был выпущен в наш мир. Он предвестник несчастья и неслыханных бедствий. Вестник конца времен. Воплощение гнева богов. Все члены Совета ахнули. «Все хуже, чем мы думали», — сокрушенно сказал князь Луминель. «Что ж, хранитель добра, мы готовы выслушать твое мнение», — сказал урочий вождь. «Что ты предлагаешь?» «Я предлагаю поговорить с богами и разузнать, чего они от нас хотят. Так мы избежим бессмысленных жертв. Они все равно не станут нас слушать», — сказал ультер «Мы лишь грязь у них под ногтями». «Но мы должны что-то предпринять», — сказал Тангарон. «Нам нужно поговорить с ними и узнать их волю. Каким образом? Мы же не умеем их вызывать», — сказал эльфийский князь. «А вам и не придется», — послышался чей-то замогильный мертвый голос. В зале вдруг стало очень холодно. Свет от факелов потускнел, а собравшиеся почувствовали, как в воздухе запахло смертью. Все обернулись и застыли от ужаса. Перед ними стоял костлявый старец с густой седой бородой, свисавший до груди. Его безжизненные серые глаза не отражали ничего, кроме пустоты. Одет он был в длинный черный балахон, свисавший до самого пола. Старец спокойно осмотрелся по сторонам и направился прямо к столу переговоров. Никто не решался вымолвить и слова. Всех участников совета объял животный ужас. «Кто ты?» Спросил урочий вождь, первым спрятав страх в глубину своей отважной души. «Зачем ты явился на наш совет?» Ухмыльнул Саид, подойдя ближе к урочему вождю. «Я чувствую страх в твоем голосе. Хм. Оба выполняют свою работу на славу. Мои братья всегда поощряли ваше любопытство. Поэтому я не откажусь ответить на твой вопрос. Я тот, кто вынужден выполнять самую тягостную работу. Тот, кому не досталось того самого лакомого кусочка любви, в отличие от моих двух братьев, которые только купаются в лучах славы пока их брат!» «Сортирует мертвичину!» «Аид...» Пропромотал Эллендил. «Хм! А я уж думал, вы не догадаетесь!» Сказал Аид своим замогильным голосом с долей сарказма. «Вы сообразительнее, чем я думал!» «Не в обиду будет сказано нашему почетному гостю!» Аид посмотрел на Хранителя Добра. Тот лишь отвел взгляд... Итак, зачем же я, великий бог подземного царства, решил посетить этот прогнивший мир лжи и войн? По правде сказать, мы с братьями решили, что слишком вы же стали заносчивыми, перестали бояться, поклоняться нам. Почему же вы были столь неблагодарны? «Вы же помните, что вы лишь плевок нашей милости!» «Да как ты смеешь нас унижать?» Воскликнул Луминель. «Если ты не прекратишь, мы...» В этот момент Аид улыбнулся и возник прямо перед князем, уставившись в перепуганные глаза. Эльф смолк. Он не мог пошевелить ни одним мускулом в своем теле. Страх хватило его с головы до ног а ты я вижу смелый раз посмел перечить самому богу подземного царства спокойно сказала ид взяв князя за горло сколько же отпущено времени эльфа сто сто 120 лет я предлагаю сократить годы твоей никчемной жизни стой! Прервала Ида чей-то голос. Он отпустил эльфа и с интересом повернул голову туда, откуда донесся голос, чтобы увидеть смельчака, дерзко прервавшего сладкую месть. Перед ним стоял дракон, решительно намереваясь помешать ему довершить начатое. Ах, да, конечно. Про тебя-то я и забыл. В те времена мне пришло очень много душ. А в этом Как-то... маловато. Может, потому что вы, ваше благодетельство, искоренили все болезни и прекратили все войны и внутренние конфликты? Хм... Танатас и Арес были очень недовольны таким положением дел. Ох, поверь когда начнется апокалипсис? Аид! Громогласный возглас неожиданно прервал монолог бога подземного царства. Аид медленно и хотя обернулся, отпустив князя Луминеля. Перед ним стояли Зевс и Посейдон. А, -а, «А, это вы, братья мои!» Продушно поприветствовал двух богов Аид. «По какой причине вы прервали мой столь важный ритуал расправлен над этими презренными смертными? «Мы бы хотели выдвинуть наши условия», — ответил Посейдон. «Мы пришли сюда не наводить преждевременный хаос, а как можно яснее выразить наше недовольство, Аид!» «Я тебя понял, брат», — с явным недовольством сказал Аид. «С моей стороны, было неправильным начинать диалог столь резко. Прошу, продолжай». «Итак, разумные существа этого мира...» Обратился к находившимся в зале Зевс. Мы пришли к вам, чтобы сказать. Настало время великой расплаты. За все наши дары и блага вы ответили пренебрежением и надвенностью. Кара за ваше неповиновение и неуважение будет страшна. Вас ждет судный день. Но молитвы в храмах проводились каждый день. Уверял Зевс Этенгарон. Мы всегда были верны вам. Ложь! Грозно сказал Зевс. Казалось, будто в зале раздались раскаты грома. За последние два года мы не услышали ни одной молитвы. Это было это все, что мы просили. Но даже это оказалось вам не под силу. Вас ждет... «Заслуженное наказание за дерзость!» «Но погибнут те, кого вы так любите!» «Те, от кого вы получаете силу!» Вмешался дракон, пытаясь образумить богов. «Наш мир населяют достойные последователи вашей воли!» «Те, кто показывал чуть за доблести и отваги, сострадания и милосердие. «Десятки лет назад я видел людей, которые сражались за идеалы этого мира!» За добро, за веру в вас. Преклоняясь перед вами, я прошу дать нам всем шанс исправиться и показать, что мы достойны жить в этом мире и нести вашу волю через века. Что ж, дракон, ответил Зевс, я выслушал, выслушал тебя. Что Выслушайте, скажете, братья, братья мои? «Мы должны им дать шанс, брат», — ответил Посейдон. «Мы все совершали ошибки, даже на пике нашего могущества. Им еще многому предстоит научиться. Что ж, жители Единоземья, удачи сегодня на вашей стороне», — сказал Зевс. «Ваше спасение зависит от того, выполните ли вы наше задание». «Что мы должны сделать?» «Спросил Кульель». «Вы должны найти три артефакта, которые спрятаны в Междумирье. Трезубец Посейдона, Молнию Зевса и Глаз самого Страха, Фобоса, сына Ареса. С последним справиться не удавалось еще никому. Но я верю, что вам это удастся сделать». Ибо это ваш единственный шанс на спасение. «Как нам до них добраться?» – спросил Элиндил. «Мы ведь простые смертные!» «Как только наступит ночь, грузитесь на корабли и плывите по дорожке, проложенной по морю луной», – сказал Посейдон. «По пути вам будут встречаться множество опасностей, те вещи, от которых страх завладеет вашими сердцами». «Будьте бдительны и осторожны!» «Спасибо вам за подсказку, о великие!» Отблагодарил богов дракон. «Через 10 дней на рассвете вы должны достигнуть гавани Эльдораса», сказал Аид. «Иначе ваш мир падет!» «Мы постараемся вернуться вовремя», сказал Эллендил. «Торопитесь, ибо время...» Не на вашей стороне Сказал Зевс И вместе со своими братьями Испарился из зала Все участники совета Остолбенели Несколько минут Все сидели и обдумали сказанное У всех без исключения Промелькнула мысль Неужели Это конец Первым нарушил атмосферу безысходности Тенгарон Что ж, друзья мои Мудрые правители Единоземья, боги, подарили нам шанс остаться в этом мире и спасти себя от кары небесной. Как же поступить нам? Предлагаю отправить от каждого государства по кораблю. Мы совместим все достоинства наших народов и будем дополнять друг друга. Предложил Грышнак IV. Мой отец сделал бы именно так. Когда-то мы вместе одолели врага на равнинах Кильтера. Сейчас же лишь единство может нас спасти. Верно, согласился Гном. Нужно отобрать лучших из лучших, мастеров корабельного дела, превосходных воинов, отважных и смелых, просоленных морских волков. Нужны крепкие корабли, способные вынести шторма, бури и натиски морских чудовищ что будут ждать наших моряков в пути. Все верно вы говорите, друзья, сказал Тенгарон. Я думаю, что хранитель добра и два его спутника отправятся обязательно. Нам нужны те, на кого мы сможем положиться. И их я вижу в этой замечательной троице. Будем рады послужить на благо мира, ваше величество, сказал дракон, уважительно поклонившись. Что ж, «Решено! Отныне вы будете нашим единственным шансом на спасение!» Сказал тенгарон «Если вы не вернетесь, мы обречены на погибель. Мы не подведем вас, ваше величество, как и вашего отца не подвели!» Сказал дракон. «Ступайте, и да благоволит вам удача!» Ха. «Как же она нам не помешает, Ваше Величество!» Сказал Дракон. «Но если мы отправимся в море, мы не сможем далеко уйти, так как нам нужен опытный капитан. <как> Позвольте, я выскажусь!» Сказал Кулиэль. «Будучи ребенком, я каждый день выходил в море, чтобы помочь отцу. Имея должный опыт, я с честью и удовольствием поведу эскадру. Он прав» сказал Элиндил. Я ручаюсь за него. Ну что ж, Кулиэль, тебе выпало Ну что ж, Кулиэль, тебе выпала великая честь вести из кадру спасения. Но тебе лежит огромная ответственность за наше будущее. Готов ли ты разделить с хранителем добра эту ношу в столь непростое время? «Мой отец отдал лучшие годы своей жизни, чтобы мы с братом жили без бед и не знали никаких несчастий за всю нашу жизнь», — сказал Кулиэль. «Перед смертью он сказал мне, что он бы хотел, чтобы я участвовал в поддержании мира и помогал хранителю добра во всех его делах. Почему же я, сын великого воина и защитника, должен отступить и опозорить честь моего отца?» «Так и быть, Кулиэль, сын Эзраиля Кильтерийского. Если ты действительно хочешь помочь Хранителю Добра в его непростом деле, мы не станем перечить», — сказал Тенгарон. «Но только если Хранитель Добра не будет против. Эзраиль был хорошим воином и верным товарищем, на которого я всегда мог положиться», — сказал Дракон. Надеюсь, что в этот раз и сын его не подведет нас всех в этой важной миссии. Кулиэль, мы назначаем тебя капитаном объединенной эскадры. Почту за честь!» С нескрываемой гордостью сказал Кулиэль. «Я уверен, он справится», — сказал дракон. Затем, встав рядом с троном короля, он обратился ко всем собравшимся. «Друзья, Друзья завтра...» Как только скроется солнце, мы спустим паруса и отправимся навстречу неизведанному. Нас может ждать всякое, но я верю в наш общий успех и в то, что вы не позволите опозорить себя и подвиг своих предков в такие трудные времена. Возьмите с собой провизию, оружие, напичкайте корабли всем, что может быть полезным. Путь обещает быть долгим, И опасны. Поэтому не хотелось бы умереть в первый же день, валяясь на палубе в судорогах. Возьмите побольше лимонов, так как без их сока после десятка дней ваши зубы будут осыпаться, словно осенние листья с деревьев. Пресной воды должно быть вдоволь. Завтра мы отчаливаем к нашему спасению. Да! Кромогласно прозвучало в зале Совета. После этого Все встали из-за стола и направились к своим городам, чтобы начать собирать столь рискованную и опасную экспедицию. Глава 3. Вечером следующего дня порт Эльдораса стал местом стоянки для объединенной флотилии Людского, Орочего, Эльфийского и гном королевств. На пристани было не протолкнуться. Все, кто был не занят в тот день, пришли проводить отважных смельчаков четырех королевств и объявившегося Хранителя Добра в долгое и опасное путешествие. Матросы как можно скорее грузили увесистые бочки и сумки на корабли, чтобы не пропустить тот миг, когда портал в Мир Богов откроется. Жители и гости Эльдораса стояли на пристани до последнего, чтобы не опустить шанс помахать уходящим вдаль кораблям. Дракон, Кули или Эйлендел находились в тот момент на территории флота его величества Пендрагона флагмане, флотилии и спасения. На пристаних по бокам стояли дракар орков и ощетинившиеся орудиями всех калибров паровой фрегат гномов. Галера эльфов едилась рядом с Триремой. Команды были готовы в любой момент спустить паруса и на всех парах двинуться в путь навстречу горизонту. В спину отважным мореплавателям дул попутный ветер, стремившийся из золотистых степей Рутрама. И вот, когда солнце утонуло в океане горизонта, На суднах прозвучали команды «Спустить паруса!» И ветер тут же заполнил белоснежные полотна. В то же мгновение, под бурные возгласы восторга, отважный Гермес на крыльях заката понес отважную флотилию навстречу приключениям. Однако, романтика морского путешествия продлилась недолго. Прошло не так много времени с момента отплытия, как на кораблях начались первые проблемы – Морская болезнь самым подлым образом ударила по отдельным путешественникам. Дракон, как бы это ни было печально, был в их числе. Он то и дело носился от борта к борту, не в силах выдержать такого издевательства. В тот день он понял, что это был его худший ночной кошмар, ставший явью. Вся команда сочувствовала ее благодетельству, не предлагала переждать качку в трюме. Но от этого было бы мало толку. Кулель... Наблюдая за мучениями хранителя добра, приговаривал. «Ай, ну что, ваше добродетельство? Как вам такая водная прогулка? Можете сойти при первой же возможности. Никто вас не держит!» «Я скажу то же самое, когда мы с вами, господин капитан, будем лететь на уровне цепей Тригорона». Слабым голосом ответил дракон, облокотившись спиной о борт Триремы. «Охотно верю!» Рассмеялся Кулиэль и резко повернул штурвал. Трирема, зачерпнув парусами поток попутного ветра, с плеском разрезала лазурную волну. Потихоньку наступал вечер. На небе одна за другой зажигались бусинки звезды, а солнце медленно погружалось в малиновые воды океана. В это время на остальных кораблях жизнь кипела вовсю. Матросы заряжали пушки и баллисты, складывали оружие и амуницию, Играли в кости и пели старые морские песни. Разрезая лазурную морскую гладь, флотилия уверенно шла вперед на полных парусах. На палубе корабля гномов началось интересное и в то же время опасное мероприятие под названием «Дровосек». Суть этой игры заключалась в том, чтобы один участник с завязанными глазами попал топором в мишень, которая находилась на голове у другого участника. Судя по крикам восторга, игра у них шла на славу. «Да...» Протянул Кулиэль, наблюдая за забавой гномов. «Как они только до такого додумались!» о, -о, -о. Ах, «Поверь мне, Кулиэль, если людям скучно, они всегда надуют себе забаву по душе. Будь она даже самая дурацкая!» Сказал дракон, прихлебывая лимонный сок. «Слушай, ты, наверное, ничего не боишься, раз участвовал в стольких сражениях, И бросался в бой, не раздумывая. Как тебе удается сохранить самообладание? Хм. Дракон улыбнулся. Каждый из нас чего-то боится. Это и делает нас живыми. Вот я, например, жуть как боюсь воды. Терпеть я не могу. Ой. Это видно. Усмехнулся Гулель. Uh, «Нет, ну, все это, конечно, так, но все-таки. Как тебе удается сохранить самообладание и бороться не за свою собственную шкуру, а за других?» На мгновение дракон призадумывался и потупил взгляд в палубу. <звы> «В тот день, когда я стал хранителем добра, мне пришлось отказаться от личного счастья. Я не сказал бы, что это решение обернулось для меня трагедией. Что душевные страдания разрывали меня на части. Ибо... Личное счастье я потерял еще, когда был в отрочестве. У меня нет ни семьи, ни сородичей, ни дальних родственников. Все они сгинули в пожаре войны. В один день. Возможно... Я последний дракон в виде наземья. Но позже... Я понял, что все-таки мир и счастье остальных... Это самая большая награда для меня. В этом и есть мое предназначение. Хм. Звучит не очень-то заманчиво. Кулиль на секунду задумался. Слушай... А... Каким был... Мой отец. Ну, до того, как мы с Дозиром родились. Хм. Твой отец? Драгон мечтательно посмотрел вдаль. Хм. Помню, его словно видел вчера. Статный, стройный, высокий. Красавец, одним словом. От девушек прохода не было. Потом он женился. Родились и вы. Я в тот день затерялся в толпе... Решил таким образом проведать его. Мне было отрадно видеть, что он обрел свое счастье. Вполне заслуженно, должен сказать. Он всегда был готов прийти на помощь. Обладал дюжей, отвагой и смелостью. Я рад, что судьба свела нас вместе. Отец был бы рад это слышать. Ответил Кулель. Еще бы. Он бы тобой гордился. Усмехнулся дракон, положив лапу на плечо капитана. Не успела теплая душевная беседа разгореться с новой силой, как голос вперед смотрящего нарушил уют разговора по душам. «Прямо по курсу! На горизонте! Дорога из света, капитан!» «Дорога из света?» Кульель не мог поорить своим ушам. Команда всполошилась. Матросы резко поскакивали с мест и кинулись на нос корабля. Кульель и дракон поспешили за ними. Миновав полбу треремы, Наши герои протиснулись скользь толпу матросов и уставились на необъяснимое чудо природы. Прямо по курсу блестела белоснежная дорога, плавно уходившая далеко-далеко за горизонт. Капитаны трех оставшихся кораблей подтвердили увиденное. Сигналы с фрегата, дракары и галеры ясно дали понять, что до сумасшествия матросам Кулиэля еще очень далеко. «Что это?» – удивился юноша, пытаясь дотянуться до причудливого природного феномена. «Хм...» «Не имею ни малейшего понятия», — ответил дракон, с любопытством всматривая светящуюся лунную дорожку. «Может, о ней говорил, Зевс?» «Мне кажется, это наш путь к артефактам. Ах как мы это проверим?» — спросил Эллендил, прорвавшись сквозь толпу зевак к приятелям. пум пум, -пум. Надо подумать», — сказал дракон, оглядываясь по сторонам. Тщательно осмотрев палубу, он усмехнулся и, протиснувшись сквозь толпу, взял с палубы моток веревки, которой подвязывали паруса. «Ты чего?» Испугался Кулиэль, попытавшись выхватить канат из рук дракона. «Сейчас, Сейчас не время!» ты да не бойся, не для этого!» Резко ответил дракон. Вся толпа с облегчением выдохнула. Дракон подошел к борту. Все тут же затаили дыхание и перевесились через правый борт наблюдая за действиями хранителя добра. Тот аккуратно смотал канат и бросил его в сторону дорожки. Матросы не поверили своим глазам. Едва конец коснулся белоснежного свечения, как какая-то неимоверная сила запустила моток в непроглядную темень вечернего неба. Ожидаемого блеска не последовало. Веревка словно испарилась в воздухе. «Нужно собрать всех капитанов», — сказал хранитель добра. «Кажется, у меня идея. Что ты задумал?» – удивился Кулиэль, с подозрением покосившись на своего чешуйчатого друга. «Сейчас узнаешь», – сказал дракон, расправил крылья и, взлетев на груд мачту, что есть мочи, прокричал. «Внимание всей эскадре! Всем капитанам собраться на совет на флагмане! Мы должны обсудить важное решение!» Долго отклика ждать не пришлось. Услышав просьбу дракона, матросы на суднах начали быстро готовить шлюпки. Капитаны, захватив с собой карты и компасы, быстро погрузились на крошечные лодки и устремились к Триреме Каулеле. Как только шлюпки справились с волнами и успешно достигли Триремы, на палубу один за другим вступили капитану Рычево Дракара, гном фрегата и эльфийской галеры. что ж, зрелище правда впечатляющее», — закивал капитан Фрегата. Достав подзорную трубу. «Вот только рискуем мы сильно. Наше путешествие может закончиться даже не начавшись. Вы правы, капитан Туримар». Согласился с гномом капитан Урочего Дракара. «Мы можем попросту разбиться. Мы не знаем, что нас там ждет. Однако, я просто не вижу другого выхода. Как бы ни кипело во мне сейчас благоразумие, я вынужден согласиться с капитаном Добругаром. Вздохнул эльфийский капитан. «Предлагаю рискнуть и последовать по пути веревки. Все равно другого варианта у нас нет». О, «Капитан Альтонар, риск слишком велик». Забеспокоился капитан гном его корабля. «Мы можем просто не доплыть до места назначения. Мы не имеем ни малейшего понятия, что за этим трактом. Выбор это у нас два, друзья мои». Сказал Кулейль. «Мы можем вернуться и спокойно ждать расправы богов». Или попытаться сделать хотя бы что-то. Все, что в наших силах. Выбор за вами, господа. Лично я выбираю второй вариант. Он прав. Согласился капитан Добругар. Назад пути нет. Или мы плывем дальше к неизведанному. Или остаемся здесь и ждем с одного дня как трусы. Моя команда почтет за честь погибнуть в славном бою. «Не хотелось бы бросать начатое», сказал капитан Эльтонар, поправив роскошный камзол. «Так что мы с вами, капитан Добругар. Надо попытаться. Однажды мы чуть не поплатились за промедление», сказал Туримар, поправив кобуру с пистолетом на груди. «Поэтому, без всякого сомнения, моя команда пойдет сами до конца, как в тот день отец моего короля на равнинах Кельтера. Отлично!» Воскликнул дракон. Кулиэль, мы ждем твоих указаний. Наш план действий таков, друзья мои. Начал Кулиэль. Совсем недавно мы убедились, что эта дорожка может запускать предметы с неимоверной скоростью. Наверняка она сможет запустить и наши корабли. Швырнет нас, по всей видимости, будь здоров. Поэтому нам нужно во что бы то ни стало остаться на корабле во время прыжка. Хватайтесь и держитесь за все, что вам кажется устойчивым. Закрепите все, что может показаться необходимым в дальнейшем путешествии. В общем, действуйте как при самом суровом шторме. Главное — сохранить команду и провиант. Пойдем по очереди. Сперва наш корабль. За нами — капитан Добругар. Далее — капитан Альтонар. Капитан Туримар. Вы пойдете замыкающим. Гном кивнул. План ясен. До! — ответил капитан фрегата гномов. — Тогда в путь! — кивнул Кулиэль. — Да поможет нам Посейдон! После слов Кулиэля, все капитаны быстро разбежались по своим шлюпкам и отчаяли кораблям. Вскоре все шлюпки достигли своих кораблей. Как только капитаны вступили на борт своих кораблей, на палубах поднялась суета. Все команды принялись готовиться к опасному прыжку. Матросы привязывали себя к мачтам, леерам и вовсе спускались в трюмы чтобы в случае пробоины быстро заделать брешь в корпусе. Кулиель остался за штурвалом, предварительно привязав себя к корме, а дракон зацепился всеми восемнадцатью когтями, шестидесячетырьмя зубами и хвостом из-за груд мачту. «По местам!» – прокричал Кулиель. «Ну что, крысы сухопутные, готовы?» Раздалось дружное согласие. «Ха-ха! Тогда готовьтесь! Сейчас сам Посейдон позавидует нам!» Задорно засмеялся Кулиэль. «Спустить паруса!» Белые, словно снег паруса, в ту же секунду упали и наполнились попутным морским ветром. Трилема дернулась и на всех парах устремилась в сторону дорожки. За ними, как по команде, один за другим устремились дракар, галера и фрегат. Кулиель жадно смотрел вперед и чувствовал, как морские волны хлещут его лицо. Таран резал морскую гладь, как мифриловый меч, окатывая матросов холодным соленым душем. Грохот прибоя затмил голоса. Трещит шпангоут, чуть не рвется парусина. Все ближе и ближе таинственная дорожка. Чувствует Кулиель, как бурлит в его душе смесь страха, эйфории и восторга, как кровь проносится по жилам. Едва Киль Трирема коснулся дорожки, как матросы ощутили, как огромный корабль взмыл в воздух, словно пушинка, и устремился в неизвестность, выписывая неслыханные пируэты. Небо и земля, казалось, поменялись местами. Кулишто из силы держался за штурвал, пытаясь сопротивляться ярости стихии. Все, кто находился на палубе, кричали во всю глотку, не в силах понять, что происходит. Несколько минут, в течение которых трирема не склассываясь в пространство и время, грохоча веслами и форштевнем, показались матросам вечностью которая закончилась столь же быстро, как началась. После головокружительного полета Трирема стремительно выскочила из святого туннеля, и матросы ощутили, как страшный удар потряс корпус судна. Все весла переломались и разлетелись в разные стороны, словно щепки. Бушприт с парусом не выдержал удара и спешенной скорости отлетел в сторону берега. Металлический нос таран треснул и лишь чудом не дал воде заполнить трюм. Веревки не выдержали, Некоторые матросы с криком ужаса повылетали с палубы, пробив лазурную гладь. Вскоре кошмар, наконец, закончился. Оклимавшись от головокружительного путешествия, Кулель отпустил штурвал и схватился за голову. Он попытался подняться, но все попытки оказались тщетными. Ноги подкосились, и Кулель вновь рухнул на палубу. Оставив попытки подняться... Он огляделся по сторонам, пытаясь взглядом найти выживших. Матросы ходили туда-сюда, не в силах осознать случившееся. Хороший полет выдался, капитан! Чей-то голос заставил Кулилия посмотреть наверх. Рядом с ним, аккуратно уложив стонущего матроса, приземлился дракон. Ох, еле успел поймать нескольких. Ой, жуть какая. Ох. Мы добрались? Спросил Кулиэль, протягивая руку дракону о похоже на то. Дракон помог ему встать и облегченно выдохнул. Остров просто потрясающий. Такой только в мире богов может быть. А в принципе, прошло все лучше, чем ожидалось. Команда цела, есть раненые. Но это, в общем-то, не главное. Корабль еще на плаву. Но ему бы не помешал ремонт. Кулиэль только улыбнулся. Он был не в силах что-либо говорить. Все тело ныло, в голове будто прошелся ураган. Капитан почувствовал, как и его лицо окатили потоки морской воды. Приняв помощь дракона, он медленно заковылял в сторону пляжа, на которой матросы крепили якоря и выгружали необходимое оборудование. Гномы и орки возводили на берегу небольшие палатки, под которыми лежали раненые матросы. Белоснежный песок проседал под собогами кулиля и лапами дракона, который всеми силами сопротивлялся неимоверной жаре. Вскоре наши герои добрались до импровизированного командного пункта, в котором их уже ждали капитаны кораблей. «Хвала Зевсу! Вы целы!» – воскликнул Эллендил, бросившись к Кулилю и дракону. «Ну и полет выдался, а, Кулиэль! Думал, сейчас вообще в лепешку превратимся Ха, не устало протянул Кулиэль, присев на ящик с оружием. «Нас просто так не возьмешь!» а... «А что это вы делаете?» «Похоже, мы нашли первый артефакт», сказал капитан Альтонар. «Мои разведчики уже успели сходить вглубь леса и нашли там глубокий водоем, на дне которого светился большой трезубец, а чуть не лишился пальцев. Вода просто обжигает холодом!» «Да и...» Рыб среди нас тоже нет О, э, да Насчет воздуха это не проблема Вмешался капитан Туримар э, Мы кое-что припасли для такого случая Жабры, конечно, не заменят Но, думаю, подойдет Гном отошел от стола И направился в сторону горы с оборудованием Остальные, не скрывая любопытства Остались молча наблюдать за ним Всем было интересно какой же все-таки изобретение преподнесет гном? Тем временем капитан Туримар добрался до своих матросов и начал что-то объяснять им, указывая на непонятное устройство на краю кучи. Гномы закивали и вместе взяли увесистое устройство. Через несколько минут бородатые матросы звалили на стол увесистое изобретение. Все, сгорают любопытство, подошли поближе. Вещь напоминал большой, толстый, ровный ствол дерева с закрытым с одной стороны куполом, с другой — диском. Устройство было сделано из железа и покрашено в черный цвет. Сверху находился вентиль и маленькая трубочка, из которой тянулся тонкий резиновый шланг. В руке гном держал округлый объект с прорезями, на оборотной стороне которого был удлиненный резиновый ободок. «Вот, господа, прошу любить и жаловать», — сказал гном, с гордостью указывая на свой агрегат. Ага, любезнейший, позвольте спросить. Что это такое? С любопытством спросил Эйлендил. <связь> <связь> Эх вы, длинноухие! Наши инженеры назвали его Глубоныр. Изначально он был создан для работ в задымленных шахтах и назывался по-другому. Но специально для этой экспедиции он был переработан для дыхания под водой. Воздух находится в баллоне под давлением который передается по шлангу в этот округлый объект, а затем и в легкие ныряльщика. А большой он такой, потому что для более длительного пребывания под водой нужно больше воздуха. «А он не опасен?» — подозрительно спросил Эйлендил. э э вроде как нет», — замялся гном. «Однако, несмотря на размеры, воздуха в нем намного меньше». «Всего минут на 15 Ну, по крайней мере, испытания в шахтах это показали. Итак, подведем итоги. Нужен тот, у кого большие легкие, и тот, кому холод не страшен». Подытожил кулель «Именно!» Подтвердил гном. Все как один, перелив взгляд на дракона, который тут же застыл на месте, как вкопанный. Он напрягся. В глазах явно читался животный страх, Будто бы ему только что озвучили смертный приговор. Эээ, не... не не не не не не не не не Затараторил дракон, отмахиваясь. Ни за что! Даже не думайте! Нет! А что случилось? Улыбнулся Эллендил. Ты что, боишься, что ли? Эээ... Да. Мне страшно. И я не собираюсь этого скрывать. Дрожащим голосом возмутился дракон. «Я боюсь воды и плаваю хуже, чем топор. Вот. Неужели только я тут способен пережить жгучий холод?» Ответом на его вопрос было гнетущее молчание. И только гном, пытаясь разрядить обстановку, улыбнулся и быстро закивал головой. Дракон закатил глаза, тяжело вздохнул и закрыл глаза лапами. «Мне конец», — отчаянно прошептал он. «Что ж, друзья, решено!» — воскликнул Кулиэль и воткнул кинжал в импровизированную карту острова. «Время не ждет, господа!» Он обратился к капитану. «Собирайте своих лучших людей, остальные пусть займутся ремонтом. Будем доставать трезубец!» Все встретили напутственное слово Кулиэль ликования. И только дракон нервно сглотнул комок, застрявший в горле, и с тревогой посмотрел на аппарат. Первое приключение отважной команды началось. Глава 4 На крошечный остров, затерянный посредине необъятного океана, постепенно опускались сумерки. На небосводе потихоньку зажигались тусклые огоньки звезд, еле различимые на мягком пурпурном небе. Отважные путники, пробираясь сквозь густые заросли тропического леса, уверенно шли по тропинке за матросами породниками, осторожно обходившими причудливые растения и огромные пестрые цветы. Дюжий Боцман урочего дракара тащил на своих могучих плечах глубоныр, изредка отмахиваясь от назойливой мошкары. За ним, перерезая кочки и поваленные пальмы, тяжело ступал бородатый гномий инженер, взвалив на спину висистый мешок с инструментами и оборудованием а -а -а. долго нам еще допать устала взвыл илиленил а, -а, -а это маара меня уже доканала в лесу и то комары не такие злые боги делают все чтобы мы не выполнили это задание ответил гном поверьте это еще цветочки ягодки впереди Не хотелось бы мне эти ягодки попробовать. Занервничал дракон. И так уже, как на иголках. О, стыдопа какая. О, хранитель добра боится воды. Оф. Это еще... Эх! Ничего, дружище. Подметил Кулиель, разрубив очередной лиан Я помню, работал как-то в Альдорасе лекарь. Вроде и талантливый, начитанный... «И руки-то у него золотые были. И что же с ним было не так?» Поинтересовался Боцман. «Ха! Ну это... Да крови он боялся до жути, вот чего!» Усмехнулся Кулель. «К нему однажды сорванец один прибежал с разодранной коленкой. Так тот как заметил рану, так тут же глаза закатил и шлепнулся об пол. Еле откачали!» «Ха-ха! Как бы меня так откачивать не пришлось...» Пропромотал дракон, растерянно оглядываясь по сторонам. Наконец, Ботсон вдруг остановился и жестом позвал наших героев к себе. Отважная четверка один за другим подошла к месту назначения. Перед ними, окруженная густыми зарослями кустарника, блестела темно-синяя, кристально чистая бездна, от которой в небо тянулись тонкие белые ниточки пара. От водоема веяло жутким, пробирающим до костей холодом, отчего все путники невольно поежились. Лишь дракон продолжал стоять, как ни в чем не бывало, полными ужаса глазами, осматривая водохранилище. «Ой, ну и холодрыка! Ой, даже отсюда у меня мурашки уже по коже!» Дрожащим голосом подметил орк. «Мы все точно бы там в ледышку превратились!» «Все еще сомневаешься в том, что это под подсила только тебе?» — упрекнул дракона кулель Хранитель добра лишь отвернулся и потупил взгляд в землю. «Пойдемте, не будем терять времени понапрасну». Немного поразглядывав темную бездну, наши герои осторожно направились к месту погружения. Не успел Эллиндил приблизиться к краю полыньи, как трава под его ногами странно захрустела. Эльф от неожиданности отпрянул назад. К своему удивлению, он увидел, что травинки обломались, словно застывшие сосульки. От этого... Эллендил стало не по себе, и он настороженно спросил. «А это что? Лед?» «Именно!» – ответил орк. «Вода сама по себе не замерзает, но сама она настолько холодная, что вокруг нее леденеет земля, и все живое, что долгое время находится возле водоема. Хм, ничего себе водичка!» Нервно засмеялся гном, положив глобоныр на землю. <къем> «Думаю, пора готовиться к погружению. Капитан кулиль, помогите мне подготовить снаряжение». А, «Да, да, конечно», — согласился капитан и поспешил на помощь бородатому инженеру. Дракон тем временем, не в силах побороть любопытство, медленно направился к месту погружения. Чем ближе Хранитель Добра подходил к водоему, тем больше страх скол его тела от кончика хвоста до кончиков крыльев. Когда до берега оставался всего один шаг — Чешучатый герой застыл на месте. Леденящий душу ужас сковал тело дракона. Перед ним была мутная черная пустота, в которой было не видно дна. Изредка на поверхности растворились крошечные пузырьки воздуха, словно удирая от незримого ужаса в глубине. «Ой, лев смилосердный! О!» Дракон тяжело выдохнул, И схватился за голову, не в силах побороть свой страх. Его пугала неизвестность. А что, если что-то пойдет не так? Что, если закончится воздух? А если порвется шланг, некому помочь. Лишь он и толща воды вокруг. И тишина. Мертвая тишина. Неужели я утонул? Ты как? Спросил подошедший сзади Эллендилл. «Выглядишь неважно. Ещё бы!» Дрожащим голосом ответил дракон. «Так страшно. Мне ещё никогда не было. Такое ощущение, что эта тьма хочет меня сожрать. Поглотить, как ничтожного комара. О, боги! А, а если воздуха не хватит? Я уже один раз чуть не утонул. Но Это был кошмар. Послушай, сейчас главное постараться побороть свой страх. Мы все чего-то боимся. Хм, даже хранитель добра. Улыбнулся эльф, похлопав дракона по плечу. Дракон лишь нервно усмехнулся. Ты же понимаешь, что другого выхода... Просто нет. Дракон закивал и сел на траву, не нехотя опустив лапы в воду. В этот момент сзади показался гном, который тут же поставил рядом с Хранителем Добра Глубоныр и начал давать инструкции перед погружением. «Итак, ваше благодетельство, все готово. Теперь вы должны очень внимательно выслушать меня». Дракон кивнул. «Сейчас вы наденете Глубоныр на плечи и затянете ремни по размеру. Давайте я вам помогу». Гном пододвинул Глубанер поближе и помог Дракону просунуть лапы и крылья через систему лямок. Застегнув ремень на белоснежном брюхе Хранителя Добра, Гном продолжил. «Запомните, первое правило — не паникуйте. Дышите глубоко и медленно, чтобы сэкономить воздух. Дышать будете через этот загубник ровно и спокойно». Он показал Дракону сплюснутый шар с прорезями, от которого за спину уходил резиновый шланг. «Ничего не говорите вслух, иначе потеряете его, и все может закончиться плачевно». «Да, спасибо, обнадежили». Испугался дракон. «Вот манометр». Гном показал самодельные часы со стрелкой, на саферблате которых маячила красная полоска. «Он показывает, сколько у вас осталось воздуха. Не забывайте за ним следить». «Иначе можете начать дышать водой!» Дракон еле слышно простонал. На его морде застыла гримаса отчаяния. «Когда вы подберете трезубец, поднимайтесь наверх медленно и спокойно, чтобы не закипела кровь!» Продолжал советовать гном. «Я думаю, конечно, что вам это не грозит, но все же меры предосторожности не помешают». «Понял!» Ответил дракон, осматривая регулятор. «Эти очки...» помогут вам сориентироваться в пространстве. Гном протянул дракон окуляры с крепкой металлической оправой и прозрачными стеклами. «Мы специально сделали их для вас. Они герметичны не пропускают воду». Дракон кивнул и, слегка оттянув кожаный ремешок, надвинул очки на глаза. Гном еще раз проверил оборудование и сказал. «Теперь проверим, все ли работает как надо. Вставьте закупник в пасть и зажмите его зубами. Если все в порядке... Покажите мне кружок когтями. Дракон вставил регулятор в пасть и крепко зажал резиновую прокладку зубами. Сделав вдох, он почувствовал, как легкие наполняются живительным аэробным питанием. Послышалось тихое шипение. Выдох. Снова послышалось шипение. Хранитель добра показал когтями кружок. Отлично. Сказал гном, присев рядом с драконом. <сосы> Я... Даже боюсь представить, как вам сейчас страшно. «Мне остается только пожелать вам удачи. На всякий случай мы привяжем вас веревкой и в случае чего попытаемся вас вытащить. Если что-то пойдет не так, что из силы дергать из-за веревку?» Гном вздохнул. «Мы верим в вас. Все получится. Спасибо». Дракон вынул регулятор из пасти. «Я обязательно». Достану этот трезубец. Гном улыбнулся и отошел в сторону. Тем временем, к дракону подошел Кульель и крепко обвязал веревку вокруг грудной клетки дракона. Ох, я даже не представляю, как тебе сейчас страшно. Посочувствовал он, положив руку Хранителю Добра на плечо. Это всегда невероятно сложно, побороть свой страх, но... Я верю, что ты справишься, как однажды верил в тебя мой отец. Дракон кивнул. В сердце закрался страх. Мозг словно оцепенел, был не в силах о чем-либо думать. Очки давили на глаза. Так некомфортно, наш чешущий герой не чувствовал себя уже очень давно. Вдох. Шипение. Выдох. Шипение. Секунда тишины надо прыгать. Прыгать. Сейчас. Как же собраться? Что же делать? Не успел Хранитель Добра сделать последний вдох, как резкий толчок в спину с плеском опрокинул его в воду. Тишуя ощутил неприятную влажность. В ушах послышалось водное безмолвие. Дракон с ужасом начал огадываться по сторонам. Он барахтался из стороны в сторону, пытаясь ухватиться за невидимые опоры. Но тяжелое оборудование неумолимо тянуло его ко дну. Он не мог сориентироваться беспомощная барахта не не помогала. Через толщу воды раздался приглушенный крик леденящего ужаса. Легкие начали неистово гореть. Дракон в панике начал хвататься за морду и горло. Внезапно он вспомнил, что может сделать вдох. Раздалось шипение, и дракон с облегчением почувствовал, как легкие наполняются живительным газообразным топливом. Сердцебиение потихоньку приходило в норму. Как только кровь быстро разнесла кислород по артериям, Легкие избавились от углекислого газа. Дракон выдохнул и увидел, как пузыри воздуха играючи, с громким бульканьем устремились к поверхности. Остановив дыхание, хранитель добра начал осматриваться по сторонам, все глубже и глубже, опускаясь на дно. Вокруг было очень темно. Ни одна частичка света не пробивалась сквозь толщу воды. Однако, это не было большой проблемой для дракона. Природа отлично помогала ему разглядеть все в мельчайших подробностях. Спуск вниз показался ему вечностью, хотя в действительности он занял всего несколько минут. Как только дракон почувствовал, что под его лапами просела земля и крошечные песчинки роем взмыли вверх, он начал осматриваться по сторонам в надежде найти трезубец Посейдона. Тщательно всмотреть в каждый сантиметр и разгребая когтями песок, хранитель добра медленно, под звуки бурления Голбоныра обследовал каждый метр дна. Воздух постепенно улетучивался, времени становилось все меньше, а трезубец все так и не появлялся. Дракон уже был отчаялся и хотел карабкаться наверх, как вдруг сквозь стекла очков на фоне песка он заметил что-то блестящее, нечто ярко контрастирующее с мрачным пейзажем дна водоема. Поравнявшись с предметом, Хранитель добра слой за слоем смахивать песок в надежде увидеть странный объект. Как только песок улягся, дракон затаил дыхание от потрясения. Перед ним, сверкая чистым золотом на солнечных бликах, лежал роскошный длинный трезубец, надежно спрятанный посейдоном в толще воды ледяного водоема. Он был сделан из чистого золота. На нем не было ни единой царапины, чтобы затмевала его яркий блеск. Ибо сам Гефест — Хромой кузнец Ротодора выковал его для борьбы с кровожадными титанами. Дракон не мог сдержать восторга, он осмотрелся по сторонам и осторожно потянулся за трезубцем. Но как только его лапа прикоснулась к могущественному артефакту бога морей, Хранитель Добра вдруг услышал жуткий, пробирающий до костей в ополе с темных глубин водоема. Разум парализовало. От страха дракон затаил дыхание. Секундный восторг сменился животным ужасом. Он медленно поветился назад, крепко вхватил лапами посох и приготовился к встрече с неизвестным. Сквозь убегавший к поверхности пузырьки воздуха, хранитель добра увидел нечто, что заставило его вжаться в скалистую стену. Во тьме пещеры зажглись светящиеся рыжие глаза, медленно приближавшиеся к дракону сквозь толщу воды раздалось жуткое змеиное шипение и вслед за глазами показались три змеиных головы с острыми словно эфийский клинок клыками вслед за ними появилось массивное туловище с короткими лапами с помощью которых чудовище изредка выползало за крупной добычей массивный хвост тяжелыми ударами сотрясал края пещеры «О, Зевс. ужаснулся дракон «Это что, Гидра?» Я... «Ага, пора уносить Ладно, лапы!» чудовища сошлись взглядами. Наступила тишина. Лишь шипение глобоныра и булькание пузырьков воздуха нарушали напряженное безмолвие. Головы Гидры принялись окружать дракона с трех сторон, а свои острые зубы. Хранитель добра понял, что ему не справиться с порождением гнева богов. Единственный шанс — был бежать. Внезапно одна из голов Гидры с оглушительным релом кинулась в сторону дракона, разинув полное острых клыков пасть. Дракон еле успел увернуться. Голова Гидры ударилась в скалу. Стены задрожали. Не успел наш чешучий-то герой перевести дух, как следующая голова чуть была не оттяпала ему лапу. Удар! Удар! Еще удар! Дыхание дракона участилось. Воздух стремительно улетучивался вместе с пузырьками. Время неумолимо диктовала свои условия. Еще один выпад Гидры чуть было не размазал дракона по стене. Голова Гидры прошла в нескольких сантиметрах от его морды и застряла в густых кустах водорослей. Хранитель добро понял — вот он шанс! Замахнувшись когтистой пятерней, он что из силы нанес удар Гидре по шее. Когти разрезали плоть, как масло. Отрубленная голова, окутанная кровяным туманом, безжизненно опустилась на песок. Дракон понял. «Надо бежать!» Обхватив хвостом трезубец, он хаотичными движениями взбаламутил густую завесу песка и ила. Водоем окутал непроглядный песчаный смог. Гидр взревел от негодования. Непокорная добыча ускользнула от нее. Пока чудовище тщетно пыталось найти добычу, дракон не стал терять времени. Он ринулся к стенке водоема и, цепляясь за выступы, принялся пасти наверх и дергать за веревку, чтобы поскорее добраться до поверхности. Сердцебиение участилось. Позырьки все чаще и чаще и гриво поднимались наверх. Но не успел Хранитель Добра ухватиться за очередной выступ, как вдруг он почувствовал, как одна из голов чудовища оплатила его тело и потянула вниз. Дракон издал отчаянный вопль. Призрачная надежда выжить выскользнула у него из лап. Веревка порвалась, ее конец застыл возле стенки. Поверхность становилась все дальше и дальше, становясь недосягаемой словно звездой на ночном небосводе. Через несколько мгновений... Дракон вновь оказался на дне. Перед ним показались десятки светящихся, объятых жаждой крови глаз. Пытаясь выбраться из смертельных объятий Гидры, дракон столкнулся взглядом с многоглавым чудовищем и остолбенил. На месте отрубленной головы тут же появились две новые, и сразу же, разъянув огромной пасти, стали окружать чешуйчатого защитника Единоземья. «Неужели это конец?» Подумал дракон, чувствуя, что вдох становится сделать все труднее. Мне ее не победить. Я да скоро не задохнусь. Мне не хватает воздуха. Надо что-то придумать. придумать. Что же что делать? Что, что же делать? делать? Стоп. Хранителя Добра осенила идея. Если на месте каждой головы вырастает две новых, значит, значит надо просто не дать им вырасти. вырасти. Надежда вновь заиграла в душе дракона. Он решился на отчаянный шаг. Сделав глубокий вдох из баллона, насколько позволяли ему могучие легкие, наш герой выпустил регулятор и направил поток ледяного дыхания на обхвативший тело хвост Гидры. В ока он превратился в ледышку, Хранитель Добра ни мешкой ни секунды перекусил окаменевшие мышцы. К его неописуемой радости ткани тут же рассыпались на крошечные обледенелые кусочки, и Гидра Заревев от боли, тут же отпрянуло назад. «Получилось!», Получилось! – подумал дракон, высвободившись из смертельных объятий. Нащупав лапами источник воздуха, дракон вновь сделал глубокий вдох. Гидра, объединенная яростью, вновь кинулась на дракона, намереваясь разорвать его на куски. Дракон вернулся от удара зубастой головы и тут же молниеносным движением лапы разрезал мягкие ткани шеи глубоководного чудовища. Голова дернулась при смертной агонии и безжизненно устремилась к дну. Не успели на месте отрубленной головы показаться новые, дракон направил на кровоточащий обрубки поток ледяного дыхания. К его неописуемой радости ни одна голова из шеи больше не появилась. Лед надежно запечатал рану. «Надежда, надежда все еще есть! есть. Давай, друг, Я ты справишься!» В душе дракона вновь заискрилась надежда. Собрав всю волю в кулак, он принялся рубить головы Гидра направо и налево, прижигая раны жгучим холодом. Одна, вторая, третья зубастая пасть падает на песок. Все не унимается гидра. Удар за ударом наносит она, пытаясь разорвать дерзкого дракона на кровавой ошметке. Но не сдается хранитель добра. Все борется он с гидрой. Лед запечатывает артерии чудовища. Когти отчаянно рубят мышцы. Перед очками проносится пелена кровавого тумана. Все меньше и меньше голов на теле гидры. Окровавленные ошметки мяса зависают в невесомности водной глади. И вот, когда на теле чудища осталась его одна голова, объединенная яростью Гидра вцепилась мощными челюстями в плечо дракона. Наш герой издал отчаянный крик. Пузыри воздуха суетливо устремились к поверхности. В легких начался пожар. «Я, Я должен успеть! успеть. Я Я ДОЛЖЕН успеть! УСПЕТЬ!» Подумал дракон и, собрав все крупицы сил, обхватил последнюю голову Гидры и принялся отчаянно резать ее когтистой пятерней. Гидра выла, извивалась — угрожающе щелкала челюстями, словно предвкушая скорую кончину. Чувствуя, что воздуха в легких почти не осталось, дракон размахнулся и нанес решающий удар по шее лернейского чудовища. Гетра дернула с предсмертной агонии и застыла на месте, окруженная потоками крови. Дракон собрал все остатки воздуха в груди и прижег холодом последнюю рану. Безжизненное тело рухнула на усеянное ошмётками мяса. Песок. Дракон мог в любой момент захлебнуться. Тело уже начало биться в конвульсиях, моля о крошечном глотке воздуха. Хранитель добра, встаня от удушья, превозмогая дикое желание сделать вдох, начал быстро карабкаться по сине на поверхность. Ярко-синие глаза сквозь стёкла очков жадно наблюдали за вожделенной поверхностью. Метр за метром, метр за метром. Быстрее, быстрее, быстрее! Из пасти выходит последняя крупица углекислого газа. Смерть дышит в спину. Грудь ходит ходуном. И вот, когда поверхность уже была на расстоянии вытянутой лапы, дыхательный рефлекс сделал свое черное дело. Дракон почувствовал, как в пасть втягивает толще воды, заливая пожар в альвеолах. Кашель. Снова пузырьки воздуха воздуху устремились к поверхности. Глаза наполнились страхом. Вновь отчаянный вдох. Крудная клетка дернулась вперед. «Только бы не выпустить трезубец!» «Только бы не выпустить!» Проносится мысль в голове дракона. Разум меркнет. На глаза наваливается пелена. Лапа с трезубцем тянется вверх. «Возьмите!» «Возьмите!», Возьмите. «Кто-нибудь!» Молю. «Молю!» Сознание угасает. «Неужели это конец?» Неужели лишь тьма примет его бездыханное тело? Неужели бездна станет его последним, вечным пристанищем? Это... смерть? Меркнет взор. В ушах раздается лишь безмолвие воды. Что-то пронзило сверху водную гладь. Рука? Чья? Кто это? Не успел дракон ответить на этот вопрос. В ту же секунду... Он потерял сознание. Черная пустота поглотила его разум. Гном и орк подхватили дракона за плечи и, упершись в ледяную корку ногами, вытащили его из воды. Оттащив бездыханное тело подальше от края водоема, Кулиэль, орк и гном уложили хранителя добра на зеленую траву. «Хагрим, вы можете что-то сделать?» – спросил Кулиэль, сняв очки с морды дракона. «Ах!» «Будет трудно, капитан Куриэль!» Подавленно пробурчал боцман гном его фрегата, прислонив ухо к грудной клетки дракона. «Не дышит. У него, скорее всего, легкие полные воды. Надо откачивать. У нас мало времени. гором мне нужна ваша помощь!» «Что мне требуется?» — спросил штурман Норочего Дракара. «Будем реанимировать его благодетельство», — пояснил Хагрим. «Положите руки на грудную клетку, и как только я скажу, ритмично давите на нее». «Понял!» — ответил Гаром и положил ладони на грудь дракона. «Приготовьтесь!» — приказал Хагрим и прислонил губы к пасти дракона, зажав рукой ноздри. Гнон махнул рукой и принялся делать дракону искусственное дыхание. Гаром начал усиленно давить на грудь. «Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три!» Кули и Лейниндил застыли в напряженном ожидании. Их грызло чувство полной беспомощности. Все, что они могли сделать, беспомощно смотреть, как двое просоленных моряков борются за жизнь защитника слабых и отчаявшихся в виде наземья. «Неужели это все?» Испуганно прошептал Эллендил, не в силах смотреть на тщетный попытка реанимировать Хранителя Добра. «Как же так? Что, что мы скажем людям?» Кулиэль ничего не ответил. Он лишь молча смотрел на безуспешной попытки реанимировать Хранителя Добра и вспоминал тот самый разговор ночью. Он не мог поверить, что эта беседа по душам оказалась последней в жизни, что он был тем единственным, кто смог по-настоящему узнать этого чешуйчатого защитника слабых и отчаявшихся. Внезапно дракон дернулся и начал откашливаться от попавшей в легкие воды. Он сделал глубокий вдох и переносил на живот, продолжая кашлять. Вся команда радостно воскликнула и подбежала к Хранителю Добра. <существует> <скусует> Выдохнул дракон, проведя лапы по мокрой чешуе. <существует> <существует> <существует> <существует> <существует> ну и ну. Я... Я... Я живой? <существует> <существует> <существует> <существует> <существует> <существует> да! Да! <существует> радостно воскликнул Кулиель, утопив дракона в крепких объятиях. «Ох, мы уж было с тобой попрощались. Что там было внизу?» – обеспокойно спросил Эллендил. «Мы уж подумали, что все. О, там там была Гидра». Вздохнул дракон. «Она хотела меня утопить или сожрать, я не знаю. В общем, остался бы я навсегда на дне этого водоема». «Хм!» «Ты просто малачина!» Кулиль похлопал дракона по спине. <свят> «Да ладно, чего уж там!» Усмехнулся дракон и медленно приподнялся над землей. «Но больше я в воду! Не ногой! Хоть убейте!» «Ах, церберу я побери!» «А, кстати, а как там корабли поживают? Их удалось починить?» «В принципе, да». Ответил Хагрим. «Мы разобрали Галеру и подлатали остальные корабли, насколько это возможно. Выглядят они, конечно, не новенькими, но с волнами еще поборются. Это радует. А, что ж, в таком случае задержаться здесь больше нет смысла. Время не ждет». Дракон подошел к Гарому. «Господин штурман, доложите капитану, что мы скоро подойдем». «Трезупец пусть пока побудет на фрегате капитана Тури Мара. Пора отправляться дальше. Слушаюсь ваше добродетельство». Учтиво поклонился орк и направился в сторону пляжа. Ха. Ну что, русал ты наш недоделанный! Понравилось нырять?» Усмехнулся Кулиэль. «Ну, как бы тебе сказать...» Замялся дракон. «Я думаю, это как съесть пакет специй на спор. Ну, вроде интересно...» Но впечатлений хватит на всю оставшуюся жизнь. И ты что, реально съел пакет специй? Удивился Эйлендил. Дракон пожал плечами и закивал головой. И как оно? Эм, Эйлендил, ты когда-нибудь слышал о смене видов? Спросил Хранитель Добра. Эм, неа. Так вот, в этот день это произошло. не если вкратце... «Из ледяного дракона я чуть не превратился в огнедышащего». Отважная троица разразилась громким смехом, огласившим безлюдный остров. Так закончилось первое испытание отважной флотилии спасения, приблизившей Единоземье к милости богов Ротодора. К тому времени, когда потускневший элый диск солнца уже наполовину утонул в необъятной морской синеве, корабли флотилии уже были готовы отправиться дальше, на поиске оставшихся божественных артефактов. Последние припасы были загружены в трюмы, гребцы и матросы заняли свои места, а капитаны проводили корректировки дальнейшего маршрута. На капитанском мостике стоял Кулиэль и наблюдал, как команда готовится к отплытию. В его душе теплилось какое-то странное чувство уюта, смешанное с крохотной каплей тоски по родному дому. Смотря, как элен и несколько ловких матросов спускают паруса грот-мачты, он думал о ней, о желанной, любимой девушке, что ждала его далеко-далеко, в светлом Эльдорасе. Она обещала ему каждый вечер приходить в порт и молить судьбу, чтобы та сберегла его просоленную морскую душу. И вот, когда все приготовления к отплытию были закончены, Кулиль скомандовал. «Поднять, якорь! Курс на звезду!» Через несколько мгновений резвый морской ветер раздул паруса, и флотилия на крыльях заката устремилась навстречу дальнейшим приключениям. Морские волны вновь окатили палубу, крепкие гребни разбивались о мощные носы тараны, разрезавшие кудрявых прислужниц океана. Долго ли, коротко ли, остров исчез из поля зрения, и теперь... Корабли были предоставлены лишь его высочеству ночи и бескрайним морским простором. Команды сидели в трюмах и занимались своими делами. Лишь перед смотрящие неусыпно наблюдали за звездным небосводом и волнистой морской гладью, чтобы не пропустить следующий артефакт. Кулель сидел за столом в капитанской каюте в трюме и не спеша вел судовой журнал, записывая все происшествия, произошедшие за последние несколько часов». Судовой журнал. Запись третья. Писал капитан. пробила 8 склянок. Днем наша команда успешно достала первый артефакт. Особое мужество проявил хранитель добра, погрузившийся на дно ледяного водоема. Настроение команды приподнятое. Проблем с дисциплиной и премиантом не наблюдается. Трирема держит курс на звезду. Капитан Курьер. Поставив точку... Наш герой отодвинул в сторону журнал и достал из ящика компас. Он открыл крышку и взглянул на стрелку, которая, как и в каждый раз, продолжала неистово крутиться, делая всякую попытку просчитать курс бессмысленной. С досадой закрыв компас, он не заметил, как в двери постучали. «Войдите!» — сказал Кульель, проведя ладонью по лицу. Тяжелая дверь отворилась, и в капитанскую каюту осторожно вошел дракон. «Ам...» «Все в порядке?» Спросил он, сложив крылья. «Разрешите войти, господин капитан?» а, «Да, да, в полном», Ответил Кулиэль. «Проходи, не стесняйся. А, желаешь что-нибудь? Галеты, вяленое мясо? Может быть, а, тагоны глотнешь?» Кулиэль открыл стоявшую на столе бутылку и жадно пригубил ее. А, «Можно я галетку возьму?» Спросил дракон, указав когтем на тарелку. Я к алкоголю как-то, ну, в общем, не могу я его пить. Брезгуешь? Усмехнулся Кулиэль. Да не то чтобы. Улыбнулся дракон. Просто я могу от нескольких капель умереть. Ну а так, в принципе, ничего особенного. Ха. вот тебе раз. Замотал головой Кулиэль. Несчастный вы... Э, э, дракон, ваше добродетельство. А знаете, очень смешно получилось. Э, что именно? С недоумением спросил дракон. <свят> ну как это что? Удивился капитан, пригласив дракона присесть на стул рядом. Ты, не умея плавать, по лес воду, несмотря на то, что тебе было жутко страшно. Подумать только. Уму непостижимо. Тот, кто, в принципе, плавать не умеет и жуть как боится воды, вдруг согласился нырнуть в непроглядную бездну и достать что-то для блага других. Я всегда восхищался такими людьми. Кулиль на секунду задумался. А, ну, то есть... Ничего-ничего, э, э, Кулиль, все нормально. Успокоил капитан-охранитель добра. Я на самом деле... И не знаю, что сказать на этот счет. Детство у меня было, мягко говоря, скверное. Я не знал ни отца, ни матери. Работал в кузнице. А потом и вовсе лишился дома. Ну, как и всех сородичей, в общем-то. Всех перерезали подчистую темные драконы. За что и зачем, я не знаю. Я не знаю. Ну, затем я скитался по лесам, рос, использовал магию превращения в человека, ну, чтобы не пугать окружающих. Такой судьбе не позавидуешь. Вздохнул Кулиль. И как же ты справился с такой раной на сердце? А, до того, как началась война, я метался от одного поселения к другому, пытаясь влиться в доверие людей. Начал дракон. Благо, оболочка моя это позволяла. Бессонные ночи с книгами по превращению не прошли даром. Каждый день я искал какие-то зацепки. Пытался предвидеть день, когда вторгнется темное войско. Я с самого начала подозревал, что что-то не так. От королевства людей с скоропролитными восстаниями отделились несколько крупных земель на севере. Которые славились военным ремеслом. Тогда я поселился в Бориграде и попытался втереться в доверие к сыну лорда, чтобы тот попросил отца передать послание королю Пендрагону. Но было слишком поздно. Став хранителем добра, я понял, что самое большое счастье для меня — это счастье остальных. И когда родился ты, и я увидел, как смотрел на тебя твой отец, я был рад больше всего потому что знал, что все-таки я справляюсь с возложенной на меня миссией. Ну, вот так, отказавшись от своего счастья, можно познать еще большую радость за тех, кто обрел свое. Наступила пауза. Кулиль шмыгнул носом и вытер крошечную слезинку, покатившуюся по щеке. В душе пронесли счастливые моменты из детства как они с отцом и с братом ходили на охоту, как отец учил его драться на мечах, как собирал с ним первую лодку с парусом, как по вечерам, сидя возле кровати, рассказывал истории о своих бравых похождениях. Хм. А я ведь тогда не слишком всерьез воспринимал все его сказки. Кулиль пригубил бутылку тагона. Я очень благодарен тебе за правду, которую ты мне рассказал. Теперь я знаю, кем был мой отец. И это... <кхм> Прости меня за крысу сухопутную. В этот момент дракон громко рассмеялся. Эх, глупый! Да я и не обижался! Ха, ну ты даешь! Да, да я, я... Я просто хотел тебя проверить. Ну что? Твое здоровье, хвостатый! Дракон Икулиэль... Просидели в каюте почти всю ночь, делясь своими впечатлениями и рассказывая друг другу интересные истории. А флотилия все мчалось мчалось мчалась вперед навстречу приключениям. Вскоре путешественникам предстояло скрестнуться в битве не на жизнь, а на смерть с ужасным порождением фантазии богов, чтобы доказать свое право на существование. Глава 5 Эллендил проснулся от странного шума на палубе. Протерев заспанные глаза и недовольно глядевшись вокруг, он резко встал с гамака и тут же, издав короткий крик, оказался на полу. Дыхание перехватило, из груди донесся полный боли и стон. Немного придя в себя, эльф медленно приподнялся и облокотился на опорную балку. «Ох, что ж там всем... Ой, не спится-то, а?» Недовольно пробурчал эльф, потеряв ушибленный лоб. Крики становились все громче. «Ай... Да... Надо бы проедать, что там творится!» Потянувшись и разведя руки в разные стороны, эльф зевнул и, что-то недовольно бурча себе под нос, поспешил по лестнице наверх. На палубе творился настоящий аншлаг. Матросы бегали из стороны в сторону, а перевязывая к нехт и вынося из трюма длинные стрелы баллист. Все это насторожило эльфа, и он быстро побежал к штурвалу. За ним уже стоял Кулиэль, поворачивая то в одну сторону, то в другую, сопротивляясь бушующей водной стихии. Рядом с ним стоял дракон и пристально всматривался куда-то вдаль. «Что случилось? Почему такая суматоха на полубе?» – удивился Эллендил, добравшись до своих товарищей. «Что-то не так? «Атол видишь?» — спросил дракон, указывая когтем на небольшой черный холмик, слегка выделявшийся на морской синеве. «Э-э-э... Uh, да. — кивнул Эллендил. «Атол как атол? С ним что-то не так? Несколько минут назад этот атол был слева по борту!» — объяснил Кулиэль, пристально следя за странным объектом. А «Затем он исчез, а затем снова появился». Только уже справа. Насколько мне известно, острова не могут так быстро двигаться. Эллендил побледнел. Вы что, хотите сказать? Испуганно пробормотал эльф. Да, все правильно, Эллендил. Уловил ход мысли Эллендила дракон. Чем бы оно ни было, оно явно живое. И что нам делать? Растерянно спросил Эллендил. «Что-что? Обойти его по добру-поздорову, вот чего!» Передразнил эльфа Кулиэль, повернув штурвал. «Надеюсь, все обойдется. Всем кораблям право руя!» Прокричал Кулиэль и дал три звона в колокол. Все корабли один за другим повернули вправо, чтобы обойти странный остров, и таким же строем продолжили путь. Но не успела эскадра проплыть по новому курсу, как остров, к полному удивлению моряков, Медленно сдвинулся в сторону, вновь перегородив путь эскадре. «Вы тоже это видели?» – выпучил глаза эльф. «Что-то здесь не так», – прошептал дракон. «Кулиэль, надо быстрее сматываться отсюда. Что-то мне подсказывает, что эта штука не просто так нам дорогу перекрывает. Ты прав», – согласился Кулиэль. «Матросы! Держитесь! Будем резко поворачивать! Подать сигнал к развороту! Тирен!» Молодой матрос в длинном кафтане обернулся. «Заряжай баллисту!» «Снужусь, капитан!» Ответил юноша и бросился к носовому орудию, захватив по пути длинную стрелу. Крутанув штурвал, кулель медленно начал поворачивать трирему. Остальные корабли, синхронно один за другим, последовали примеру флагмана. Попутный ветер раздол паруса и понес их в нужную сторону. Могучий нос таран триремы вновь принялся шинковать кудрявые барашки волн. Эскадра Как ни в чем не бывало, продолжила путь. Надеюсь, успеем проскочить. Пропромотал Кулиэль, с опаской оглядываясь на странный атолл. Раздавшийся треск заставил капитана похолодеть от ужаса. Морская синева вспенилась, словно гейзер, который выплеснуть жгучие потоки кипятка. На палубе началась суматоха. Матросы бросились на левый борт, чтобы узнать источник такого странного явления. Не прошло и нескольких мгновений, как крошечные островки начали неистово ходить ходуном. Трескость и разламываясь на крошечные кусочки На месте мелководья Появились широкие трещины Которые стремительно разрастались в разные стороны Эскадра всеми силами пыталась уйти от опасного места Фрегат спустил дополнительные паруса За весла взялись грибцы Галеры, Дракары и Триремы И раз! И раз! Раздавался дружный хор гребцов с нижней палубы В то время как артиллеристы заряжали носовую баллисту «Похоже, боги довольно изобретательны в своих испытаниях», — подметил Эллендил, не теряя из виду странный атолл. «Вы уверены, что мы сможем уйти?» «Эллендил, скажи, чтобы...» Не успел договорить Кулиэль, как вдруг из центра атолла, с ужасающим громким треском разломав шельф, начали показываться огромные щупальца, хватавшиеся за золотистый песок. Вслед за ними, цепляясь за одинокие скалы, потихоньку выкарабкались гигантские темно-серые конечности краба проминая под собой мягкое песчаное дно. Все команды застыли в ужасе, ожидая худшего кошмара, что вот-вот готов был появиться и всепоглощающий морской бездны океана. Тут же центр океанского провала забурлил и вспенился сотнями пузырей, и из него вместе с исполинским фонтаном брызг ввысь устремилось огромное серое нечто, обрушая десятками тысяч кораллов, водорослями и полями острых, как бритва игл. Брызги фонтана оготили палубы судов. Матросы попадали, тщетно пытаясь ухватиться за канаты. «Зевс Милосердный, что это такое?» В ужасе пробормотал Эйлендел. Ответом ему была лишь гробовая тишина. Тем временем в центре атолла появился огромный серый столб, закрывавший своей тенью солнечный свет. Не успели капитаны кораблей оправиться от потрясения, как серый обросшие кораллами колонна, вдруг начала превращаться в настоящее воплощение леденящего ужаса. Из столба с треском в разные стороны поднялись мощные трехпалые конечности, длинные фаланги которых оканчивались колоссальными, словно вековые скалы острыми когтями. Из грудной клетки массивного туловища, протискывая сквозь гору мышц, с тошнотворным хлюпаньем и громким треском медленно вылезла огромная голова с ярко-голубыми светящимися глазами бусинками. В пасти чудовище, Щелкали пять рядов острых зубов, размером с острые прибрежные скалы. Чудовище, казалось, было размером с гору ротодор Корабли флотилии могли спокойно поместиться в его ладони. «Боюсь, что мы столкнулись с самым страшным созданием богов». Тихо прошептал дракон. «Что это за тварь?» Дрожащим голосом спросил Куэль, что из силы вцепившись в штурвал. «Это...» «Ярость морей и океанов. Воплощение гнева Зевса за зверство титанов Кроноса», — продолжил дракон. «Легенды называли его по-разному, но боги дали ему настоящий имя — Кархарадон». В этот момент чудище раздвинуло огромные лапы и издало оглушительный рев, поваливший до смерти перепуганных матросов. Все остолбенели от невыносимого ужаса. Кто-то принялся молиться всем известным богам, кто-то от отчаяния упал на колени, кто-то просто потупил взгляд в палубу, не в силах скрыть чувство обреченности. Кархарадон, окинув взором ярко-желтых глаз разбросанные волнами корабли, поднял огромную пилу и приготовился нанести удар по триреме «БЫСТРО, ЛЕВА РУЛЯТЬ!» – скомандовал кулиль чтобы избежать смертельного удара чудовища. Рулевой крутанул штурвал и корабль резко повернул в сторону. Пила прошла в метре от правого борта, едва не задев весла, и с грохотом разрезала водную гладь. Огромный столб воды окатил палубу. Ухватившись за фордун еле удержавшись на ногах, Кулель громко скомандовал. «Экипаж к бою! Открыть огонь!» «Есть!», Есть! – прокричал Тирен, наведя баллисту на чудовище. Матрос прицелился и стал ждать удобного момента. Чего, «Чего ты ждешь, Тирен?», тирен? заорал капитан. Стреляй! «Стреляй! Стреляй! Собер тебя побери!» Тирен, наконец поймал в прицел голову чудовища, и что из силы дернул рычаг. Стрела рванула с места как ошпаренная, и стремительно понеслась к цели. Кулиэль замер в напряженном ожидании. Тирен был не в силах оторвать взгляд от стрелы. «Давай, давай, давай!», давай. давай. умолял про себя Кулиэль, от волнения сжав кулаки. «Метр!» Метр до головы Кархарадона. Стрела ударилась о чешую и отскочила, словно крохотная палочка. Отчаяние охватило команду Триремы. Ситуация на других судах была не лучше. Ядры катапульт, пушек и отскакивали от чудовища, словно камешки от крепостной стены. Стрельба бесполезна. От него все отскакивает. Наши пушки, ему все равно, что Биорну дробинка нотки отчаяния раздались в голосе кулиля чешу я слишком крепкая нужно скорее убираться отсюда пока он не разбушевался прокричал эленил у нас не получится пропомотал кулиель от него не сбежишь корх будет преследовать нас до тех пор пока не прикончит ибо на то воля богов значит мы убьем его решительно ответил дракон ты с ума сошел не слышал что ли Эллендил накинулся на дракона. «Нам его не одолеть! Чешую невозможно пробить!» «Внутри чешуи нет», — ответил дракон. «У меня есть план. Кулиль, сблизься с капитаном Дубругаром и эльтанаром Встаньте с ветренной стороны и протяните между собой веревки. Я на виду из капитану Туримару. Мы отвлечем его внимание. Как только все будет готово, мы дадим сигнал. Красный туман в небе. Понятно?» «Что ты задумал?» — воскликнул Кулиэль. «Как только увидите сигнал, плывите на всех парах к Архарадону. Не сбавляйте скорости. Мы повалим его веревками. Тогда и достанем!» — объяснил дракон. «Цербер меня задери!» — воскликнул Эйлендил. «Дракоша! Ты чертов гений!» «Рано радоваться!» — охладил пыл эльфа дракон. «Удачи вам!» Дракон расправил крылья и ринулся в сторону фрегата. Грохот вблизи корабля был страшный. Корабль оказывал чудовище упорное сопротивление, огрызаясь вспышками пушек, мушкетов и фальконетов, вздымая в воздух столбы дыма. «Не жрать ребята!» Что есть мочи, подбадривался их подчиненных бородатый капитан. «Заловим, Заловим эту тварь! тварь! Пусть, Пусть уйдет туда, тварь, откуда тварь пришла!» «Капитан Туримар!» — воскликнул дракон, пытаясь перекричать страшный грохот. «Мне нужно с вами поговорить!» «Не лучшее вы время выбрали ваше благодетельство!» Пробурчал гном, выстрелив из пистолета. меня есть план!» Сказал дракон. «И вы его центральная часть!» Гном стрепенулся и убрал пистолет в кобуру. «Что вы имеете в виду?» Удивился капитан. «Король ультер мне сказал, что вы неоднократно выиграли соревнования по точной стрельбе, когда были солдатом на галеоне Номитар!» Продолжил хранитель добра. «Какое это отношение имеет к текущей ситуации?» — воскликнул Туримар. «Сейчас не время упражняться в меткости!» «Вы ошибаетесь», — возразил дракон. «Сейчас самое время. У вас ведь остались запасы водостойкого пороха?» «Да, но морской устав велит использовать его в крайних случаях!» — кивнул капитан. «Сейчас тот самый случай, капитан», — уверил гнома дракон. «Доставайте все, что есть. Я объясню детали плана». Капитан кивнул и послал матросов в трюм. «Стрел больше нет, господин капитан!» прокачал Тирен, оттаскивая раненого товарища в сторону. «Ждать сигнала!» Ответил кулиль пристально наблюдая за фрегатом гномов. «Давайте же, капитан!» кулиль понимал. Ситуация становилась все отчаянней. Грибцы орчего дракара уже были не в силах уклоняться от бесчисленных атак щупалец Кархарадона. Снасти были порваны в клочья. Галера эльфов боролась с гигантскими волнами, окатавшими палубы после каждого удара чудовища. Кулиэль пристально наблюдал за фрегатом. Вдруг на палубе гномьего корабля вспыхнула ярким красным пламенем кружечная звездочка, тут же устремившаяся ввысь лазурного неба. «Вперед, матросы! Растянуть караты!» Вслед за приказом Кулиэля последовал рев горно вперед смотрящего. Капитаны услышали сигнал. Драккары Галера отозвались тремя короткими сигналами, и гребцы судов, напрягая все свои силы, дружно налегли на весла. И раз! И раз! И раз! Элендил, налегая на весла вместе с матросами, присоединился к оглушительному хору в трюмах, который заглушал за могильный рев чудовища. Матросы разгоняли корабли, что есть мочи, опьяненные решимостью сразить ненавистного монстра. Отважный капитан уже в это время, ведя Трюрему в с эльфийской галерой и дракаром, наблюдал, когда от палубы нависает тень огромных щупалей цела поплачения гнева богов. Хархарадон, заметив приближающийся суда, гневно прорычал и, что есть мочи, размахнулся огромной когтистой рукой. К счастью моряков, скользящий удар не задел Астова. Колоссальная лапа монстра прошла ровно по мачтам, посрубав их, словно одуванчики. Порванная парусина, снасти и осколки дерева упали на палубы. Вперед смотрящие с криком попадали в воду, утопая в порванных снастях и парусах. «Держать строй!» — прокричал кули И раз! И раз! И раз! Да, ребята! — подбадрил гребцов Эллендил, уже практически не замечая усталости. Корабли все ближе и ближе подплывали к Архарадону. Вот уже считанные метры остаются до массивного тела. — Гребите изо всех сил! — раздался возглас капитана Добругара. — Быстрее! Быстрее! Орки выжимали себя всю мощь, дарованную предками. И вот... Когда веревки вжались в плоть монстра, капитан эльфийской галеры заорал. «Вперед, войны! войны! Гребите! Гребите! Гребите! Повалим, Повалим чудовище в морскую, морскую пучину!», пучину! Эльфы принялись еще с пущей яростью налегать на весла. Все меньше и меньше сил гребцов. Уж рвутся мышцы, уж нету сил. Стекает градом пот, весла окрашиваются в красный цвет. Невносимая боль окравленных мозолей терзает души отважных гребцов. Трещат по швам дубовые весла, но не движется с места Хархарадон. Жуткий рык поразил души стоявших на палубе солдат. И вот, когда всякая надежда уже была потеряна, гребцы ощутили, что грести становится легче. Элендил, внимательно прислушившись к хаосу снаружи, понял, что чудовище потихоньку пятится назад. В сердце эльфа зажегся огонь надежды. «Товарищ, ребята! Он встает назад!» Прокричал эльф, Почувствовав приток новых сил «Навались!» Гребцы ощутили, как мышцы наливаются свежей кровью Как в их душах С новой силой воспилал пожар отваги И вновь раздался дружный хор И вновь весла ударили по воде Корабли все наседали и наседали Не сбавляя темп Сквозь крошечную щель Эллендил заметил, как огромная туша Медленно наклоняется назад «Он падает! Он падает!» Не мог поверить своим глазам эльф «Ещё, ребята! Ещё!» Ещё сильнее налегли на весла грибцы. Ходят ходуном весла. «Вперёд! Назад! Вперёд! Назад!» «Последний грибок!» Секунда тишины. Напряжённое ожидание. Элитин пристально вслушался в звуки снаружи. И вот, услышав долгожданный громкий всплеск, эльф с радостным криком вскочил с места. «Завалили!» Грибцы дружно подхватили ликование. «Завалили!» Бросив весла, эльф пораскочил между матросами и пулей побежал на палубу. Заметив, как огромная туша начинает падать под натиском полных решимости матросов, дракон взвалил на спину сетку с бочками и устремился навстречу чудовищу. Фрегат гномов на полных парусах последовал за ним. Уворачиваясь от многочисленных щупалец, дракон все ближе и ближе пробирался к Кархарадону, неся в лапах тяжелую ношу с бочками. Одно щупальце позади, второе, третье... Вот показалось огромное тело. Чудом миновав стоп воды от упавшего монстра, Хранитель Добра пролетел пасть и зацепился за край огромного уха. Медлить было нельзя. Набрав полную грудь воздуха, дракон приморозил сетку к плоти порождения гнева богов. Удостоверившись, что сетка надежно закреплена, наш чешуйчатый герой почувствовал, что чудовище начинает медленно подниматься. Времени не оставалось. А где же капитан Туримар? Подумал слух дракон, всматривая вспенившийся океан. Через мгновение, пронзая бурные волны, к неописуемому счастью дракона в поле его зрения показался борт гном его фрегата. На носу возле фальконета стоял бородатый гном в темно-синем кафтане, в высоких сапогах и широкой треуголкой на голове. В руке он держал пальник, на конце которого светился ярко-красный уголек. Гном прильнул к стволу. Нервы были на пределе. Скачка не давала точно прицелиться. Волны бросали корабль из стороны в сторону. И вот, наконец, когда ствол мощного орудия поравнялся с целью, Туримар приготовился стрелять. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Соленая вода окатывает палубу. Вдох. Выдох. Видит капитан, как дракон отпрыгивает в сторону. Секунды кажутся вечностью. Чувствует он как десятки глаз смотрят у него в ожидании чуда. Право на ошибку нет. Как следует прицелившись, и нам аккуратно прислонил пальник к отверстию. Заискрился порох. Доли секунды. «Выстрел!» Столб пламени вырвался из крепкого ствола. Страшный грохот потряс палубу. Раскаленное ядро стремительно понеслось в сторону бочек. Стук сердца. Стук. Стук. Стук. Стук. Не успел Туримор отпаляться от грохота выстрела, как на его глазах голова Кархарадона со страшным грохотом разлетелась на огромной горящей ошметке, рошая морскую синеву ярко-алой кровью. Ударная волна повалила матросов с ног. Вызвенитнулся огромный столб огня и дыма. Из огромных челюстей в разные стороны разлетелись осколки исполинских зубов. Услышав радостное ликование матросов, капитан облегченно выдохнул и засмеялся принимая многочисленные похвалы команды. «Отличный выстрел, капитан!» Раздался знакомый голос позади. Обернувшись, капитан Туримор увидел улыбающегося дракона, зацепившегося за ванты. «Ха! Вы прекрасно зацепили мишень, ваше добродетельство. Это был мой лучший выстрел!» Засмеялся гном. «Ха! Охотно верю!» Засмеялся дракон и обнял бородатого капитана. На три триреме не сразу поняли, что произошло. Кулиэль первым решил поднять голову, чтобы посмотреть на случившееся. Каково же было его удивление, когда вместо безумного творения Зевса он видел огромную тушу поверженного чудовища, которая медленно погружалась под воду. Капитан не мог поверить своим глазам. Не заметив, как из трюма навстречу ему выбежал Эллендил, Кулиэль продолжил потрясенно смотреть на окровавленные останки. «Вы что...» «Убили его!» Эллендил не мог поверить своим глазам. «Похоже на то!» Кивнул Кулиэль, медленно окинув взглядом ошарашенную команду. «Чтоб меня пиорны растерзали! Э Этого... Этого не может быть! Мы его взорвали! Мы его взорвали! Мы его взорвали! Цербер бы вас всех побрал!» Палуба разразилась общим ликованием. Матросы принялись обнимать друг друга и кричать от радости, все еще не в силах поверить в случившееся. Куриэль подбежал к Элендилу и, заливаясь радостным смехом, чуть было не задушил его в крепких объятиях. Вскоре всеобщему ликованию присоединились экипажи Галеры и Дракара. Все нахваливали меткость капитана Туримора, не в силах скрыться его восхищения. Последний, в свою очередь, — лишь скромно отшучивался, все еще не веря, что его выстрел только что сразил могущественное чудовище богов ратадора. Так, благодаря сплоченности команд, отваге Хранителя Добра и меткости Капитана Туримора, Флотилия Спасения одержала победу над самим воплощением гнева богов. В тот день каждый убедился, что только единство и нерушимое братство доведет их до победного конца. Вскоре, после небольшого ремонта, флотилия вновь расправила паруса и устремилась навстречу закату, где вот-вот уже была готова засверкать путеводная звезда. Опасное приключение продолжалось. Кулель наблюдал, как рулевой плавно вел верную трирему, ориентируясь на яркий свет путеводной звезды. Впереди виднелась бесконечная темная морская гладь, по которой быстро перекатывались еле различимые белые кудри волн. Паруса освещал яркий полумесяц. Засунув руку в карман, капитан достал портрет своей возлюбленной. Судала. Они познакомились за месяц до судьбоносного дня. Она была неописуемо красива. Длинные светлые волосы свисали до плеч. Румяная, слегка наивная личика отражала легкую беззаботность и жизнерадостность с которой она смотрела на него с крохотного портрета. Перед глазами Кулиэля завлекали счастливые моменты встречи с ней. Праздник четырех королей, пятое свидание, ее день рождения. До отплытия они встретились еще один раз, чтобы попрощаться. В памяти пронесся их последний разговор. — Ты скоро вернешься? вернешься. — спросила она, взяв его за руку. Не знаю, «Не знаю, любимая», — ответил он. «Путешествие, путешествие очень, очень опасно Я не знаю, знаю что, что нас ждет. Пообещай мне, По что, что вернешься. вернешься. Я, Я ведь, ведь не смогу, смогу без тебя». тебя. Ах, «Обещаю». Кулиэль утопил возлюбленную в теплых объятиях. «Смотри, Смотри как, как красиво», — он указал на солнце, медленно растворявшееся в спокойной водной глади. Пестрое разнообразие красок делала это зрелище уникальным, по-настоящему радующим глаз. «Ах, вот, вот это да!» она. Радостно вздохнула Судала. «Скажи, Скажи Кури, кури ты, ты меня любишь?» «Что, что за вопрос, глупышка?» Усмехнулся наш герой. «Конечно, Конечно да! Об, об этом не может потереть «Пообещай, что мы, мы будем вместе, вместе навсегда. навсегда!» Прошептала она, прислонившись к груди юного моряка. «Но я, я же, же завтра, завтра уплываю!» вздохнул Кулиэль. «Я... я, я не смогу, не смогу быть, быть с тобой!» Судала залезла рукой в нагрудный карман платья и достала оттуда деревянную свистульку. Сделала она, была весьма аккуратно и походила на ласточку. «Что, Что это? это?» спросил Кулиэль, с любопытством приняв необычный подарок. «Это, это кукушка!» улыбнулась Судала, обхватив руку Кулиэля. «Мой дед рассказывал, что она приносит удачу дачу, и помогает заблудившимся путникам в лесу. В твоем в опасном, опасном плавании она не помешает». «Забава», — усмехнулся Кулиэль. «Что за забава?» — удивилась Судала. «Мы идем Мы против, против тех, тех, кто вершит удачу. удачу. Получается, что, что это эта звистулька сильнее богов?» «Именно так», — прошептала девушка. Удача, удача не подвластна, подвластна даже пока Она, Она непредсказуема. Если, если у тебя, у тебя в, руке в руке этот талисман, и, и твоя, твоя душа, душа будет жаждать возвращения домой, удача, удача обязательно поможет тебе. Хм. Интересно. А знаешь, что, что я тебе скажу? Его рука мягко прислонилась к ее волосам. Что, что же? же? Судала напряглась. Моя удача. Удача. Неожиданно для девушки Кулейль тут же бросился к ней И поцеловал в нежные розовые губы Судала опешила такой дерзости Принялась сопротивляться И всячески пыталась оттолкнуть наглеца Но вскоре расслабилась И сама погрузилась в объятия любви Их поцелуй длился всего несколько секунд Но для влюбленных Он показался вечностью Когда их уста разомкнулись Оба ощущали какое-то необъяснимое чувство легкости и умиротворения. Они молча смотрели друг на друга, не в силах оторвать взгляд. «Что, что ж, мне пора», пора. — сухо ответил кулиль «Матросы, Матросы что-то...» вернешься?» — испугалась Судала, не желая отпускать руку нашего героя. «Пообещай мне, что, что вернешься!», вернешься. «Обещаю», — спокойно ответил Кулиэль, мягко поцеловав нежную руку на прощание. Последний раз взглянув на свою возлюбленную, кулиль быстро побежал к кораблю. Какие приятные воспоминания. кулиль почувствовал, будто его душа собирается запеть и поделиться жаром ликования. Погруженный в мысли о доме, капитан не заметил, как к нему подошел Эллендил. Тебя сменить? Выглядишь усталым. Привет, Эллендил. Улыбнулся Кулиэль. Спасибо, не нужно. Я поспал недавно. Как настроение? Бывало и лучше, дружище. Засмеялся эльф. чтоб мы без дракоши делали? Подумать только. Придумал же, сволочь хвостатая. Ну, ну, Эллендил. Усмехнулся капитан, повернув штурвал. Ты бы о его благодетстве так не говорил. Ладно, ладно. Замахал Эллендил. Ну и меткость же у Туримара. У меня нет слов. Идеальный напарник для охоты. Бьюсь об заклад. белки в глаз попадет. а Если только сначала не спугнет. Пошутил Кулей. Эльф громко засмеялся. Облокотившись на перила капитанского мостика, капитан уставился взглядом в ночное небо. Звезды мерцали, словно юлочные игрушки в преддверии праздника трех богов. Звезда-ориентир Мерцало ярче всех на горизонте, указывая путь всей флотилии. Корабли стремительно уносились вперед, навстречу неизведанным приключениям и опасностям, игнались за призрачной надеждой на те еще два великих артефакта, которые могли бы спасти целый мир от чудовищного конца времен.